Аватар короля. Специально для сайта аулейт.ру. Глава 1 Изгнанный бог битвы. Клик-клик. Тап-тап. Руки ловко порхали над клавиатурой скользили с мышью. Словно играли фантастическую симфонию. Экран мигнул ярким светом, и противник упал, орошая землю кровью. «Ха-ха!» – засмеялся Исю, вынимая сигарету, зажатую в уголке рта. Выпущенная струйка серебристо-белого дыма влилась в густое табачное облако, висевшее в комнате, но игрок, не отвлекаясь, продолжал клацать по клавиатуре и терзать мышку. Есю быстро затушил сигарету в пепернице оригинального дизайна, и его рука моментально вернулась к клавиатуре. Как раз в тот момент, когда он собирался отписать противнику пару слов, дверь в комнату распахнулась. «Пришли?» – не оборачиваясь, спросил Есю. «Пришли», — ответила Сумученко. «Тогда погнали». Парень отклонил очередное предложение противника о дуэли. Нежно вытащил карту из авторизованного устройства славы и направился к двери, по дороге цепляя с вешалки куртку. За окнами царила темная ночь, но в здании клуба великолепной эры продолжали ярко гореть огни. Есю и Сумученг, выйдя из тренировочной комнаты, прошли до конца коридора. Здесь располагался просторный конференц-зал. Почти всю стену у входа занимали цифровые мониторы. На них отображалась таблица результатов участников «Профессионального альянса славы» – статистика побед и рангов. Сейчас в командном рейтинге «Великолепная эра» занимала 19 место, второе место с конца. Прошлые достижения клуба казались действительно ослепительными. Они завоевывали звание чемпионов три раза подряд. Теперь же статистика была словно издевкой над всеми. Атмосфера в зале не была тяжелой, скорее наоборот. Члены великолепной эры собрались вокруг одного человека, как если бы они были звездами, а он луной. Они веселились и шутили, игнорируя вошедшего Яйцу. Наконец, менеджер обратила на него внимание. Яйцо, руководство клуба решило, что Сунсян займет твое место капитана. Она говорила ледяным тоном, так, будто выбрасывала использованную туалетную бумагу. С этого момента он будет управлять аккаунтом осеннего листа. Су Ченк открыл было рот, намереваясь возразить, но Есю легонько тронул девушку за рукав. Он улыбнулся и кивнул, показывая, что услышанное не было для него сюрпризом. Брат, я, сожалею, что сразу по привытии я занял твое место». По левую сторону большого овального стола располагалось кресло капитана великолепной эры. Это было место Йетцу, но теперь его занимал Сун Сян. Он даже не взглянул на Йетцу, что было жестом явного пренебрежения. Его взгляд был прикован к Сумученг, пришедшей с бывшим капитаном. Если быть честным, то Сумученг была даже более известна, чем Йетцу. Она являлась первой красавицей профессионального альянса славы. Девушка отличалась редкой красотой. И даже среди звезд шоу-бизнеса, даже видевшие сумму Сумученко ежедневно члены великолепной эры, были несколько ошеломлены, когда девушка вошла в конференц-зал. Однако они быстро пришли в себя, ведь сейчас другой человек был в центре внимания. Каждый из присутствующих пытался заискивать перед новым капитаном. «Ха-ха, Сян, ты прав. Место капитана определенно тебе подходит». «Верно. Кое-кто уже довольно стар». Ты должен прислушаться к словам брата Сяна, Йитсю. А синий лист должен перейти к нему. Он сможет показать нашу настоящую боевую мощь в полную силу. Сун Сян – молодой гений альянса профессионалов славы. В прошлом сезоне Лиги он получил титул «Наиболее выдающийся новичок» и имел лучшую статистику. Это позволило довольно посредственной команде над облаками занять восьмое место в рейтинге. Продвижение Сун Сяна в плей-офф было обнадеживающим. но на середине пути молодой гений вдруг перешел в распадающийся клуб Великолепной Эры. Достижения Великолепной Эры сейчас были хуже некуда, хотя в их рядах и застоял игрок, которого называли богом войны, боевой маг Осенний Лист. Члены клуба без колебаний приняли Сунсяна, даже несмотря на то, что его членство в Альянсе еще не превысило двух лет. Было ясно, что в будущем этот перспективный игрок станет лидером команды, Купаясь в лесте, Сунсян не мог не наслаждаться выражением лица Яйцу. «Яйцу, передай карту твоего аккаунта осеннего листа Сунсяну», – потребовала менеджер команды. Ранее еще был спокоен, но в этот момент его сердце болезненно сжалось. «Яйцу и осенний лист», связь между этими двумя именами была очевидна. Это имя он знал, когда впервые вошел в игровой мир славы. Этот аккаунт он использовал в течение 10 лет. Будучи новичком, Яй стал известен как эксперт начального уровня. Низкоуровневый боевой маг со временем превратился в знаменитого бога войны. Но 7 лет назад, когда он вышел на профессиональный уровень и подписал контракт с клубом, все права на осеннего листа стали принадлежать великолепной эре. Яй знал, что придет день, когда им придется расстаться, и вот этот момент настал. Пальцы Есю слегка дрожали, для профессионального игрока уверенные быстрые руки были неотъемлемым качеством. Это качество не теряли даже старые ветераны. Тем не менее, Есю не мог с собой справиться. Суммученко отвернулась. Она не хотела этого видеть и была бессильна что-либо изменить. Собравшиеся в конференц-зале радостно наблюдали, с каким несчастным видом Есю протягивает Сунсяну серебристо-белую карту аккаунта. В глазах Сунсяна вспыхнул алчный восторг. Он охотно перевелся в умирающую великолепную эру, только чтобы завладеть аккаунтом, осеннего листа. Достижения яйцу были не лучшими последним пару лет. А еще поговаривали о частых спорах с руководством с клуба. Поэтому Сун Сян и был на сто процентов уверен в его замене. Моя. Сунсяна охватило возбуждение, едва он коснулся карточки, но кусочек пластика вдруг замер на полпути. Яцю не желал расставаться с картой. «Отпусти, братье!» – потребовал он и тот же презрительно фыркнул. «Твои руки и дрожат. Как с такими руками ты собрался показывать силу бога войны? Лучше оставь это мне. Я заставлю титул бога сражений еще раз прогреметь на всю славу. А ты? Ты отправляй на пенсию». Сунстян увидел боль, мелькнувшую в глазах молчавшего яйцу. А терапевт, он заметил, что дрожь в руках бывшего капитана улеглась. «Тебе нравится игра?» Неожиданно спросил яйцу, посмотрев на Сунцян в упор. «Что?» – спросил тот пораженно. «Если она тебе нравится, то отнесись к этому достойно и не хвастай». «Что ты сказал? Какое отношение это имеет к тебе?» Сунцян потерял контроль. В этот момент он вдруг почувствовал себя ниже яйцу на целую голову. Он не думал, что утратит преимущество, глядя с свысока на своего противника. Он прибыл сюда заменить яйцу. Он прибыл сюда забрать жизнь бога войны. осеннего листа. «Отдай ее!» – крикнул Сунсян, пытаясь восстановить утраченное превосходство. Есю рожал пальцы и молча развернулся, собравшись уйти. «Етью!» – вдруг окликнула менеджер. Он остановился, слегка повернул голову. «Клуб сейчас не располагает доступным местом для тебя. Но ты можешь найти члена команды, которому будешь партнером по тренировкам». «Партнер по тренировкам?» Человеку, который обеспечил великолепное эре место в альянсе и был признанным экспертом славы, славе, предлагают опуститься до тренировочного партнера?» Сун Сиана очень позабавила сказанное. «С уровнем брата Е совместной тренировкой не будет проблемой», рассмеялся он. «Только ты заслуживаешь быть лучшим тренером в профессиональном альянсе славы». «Ха-ха», проглотив оскорбление, рассмеялся Исю и вернулся к менеджеру. «Партнер по тренировкам?» «Нет, я разрываю контракт». «Разрываешь контракт? Ты действительно собираешься расторгнуть контракт?» На лице менеджера появилась глубокая задумчивость. «Верно, прошу расторгнуть контракт». «Не торопись». Сумучен попыталась остановить его. В Альянсе существовали свои правила. Разрыв контракта раньше срока должен был иметь вескую причину и требовало выплат неустойки. По договору, Яйцу должен был находиться в великолепной эре еще полгода. Если он преждевременно разорвет контракт, его потери будут огромны. Что касается Сумученг, она просто не хотела, чтобы Яйцю уходил. Босса до сих пор нет, дождись его, прежде чем принимать окончательное решение. Сумученг надеялась, что Есю образумится. Но тот давно заметил тень усмешки на губах менеджера. Он покачал головой и горько рассмеялся. Моченко, ты не понимаешь, мой уход – цель босса. Я больше не представляю ценности для этого клуба. Я как раковина без жемчужины». «Не может быть. Как ты можешь так говорить?» «Ты ведь сильнее всех нас», – горячо продолжал Мученг. «Вопрос не в силе. Это только бизнес, а я... Я никогда не был ценен для бизнеса», – ответил Есю. «Ты изначально был ценен». Холодно вмешалась менеджер. «Но потом ты решил остаться в тени». «Верно, это мой выбор». – подтвердил Есю. Сейчас профессиональный альянс Слава процветал, спонсоры стекались к нему отовсюду. Знаменитые игроки Славы привлекали рекламодателей, продвигая популярные товары. Есю был топовым игроком, но отклонял все предложения об участии в рекламе. Он также отказывался от всех интервью и участия в конференциях. Он был словно отшельник, заботливо берегая свою личность от виртуальной реальности. Руководство клуба было очень недовольно такой позицией. Для них Яйцю являлся золотым героем, не способно принести даже крупицы золота. Им приходилось смириться с этим, потому что именно ужасающая мощь бога сражений помогала клубу получить известность и славу. Но поскольку достижения великолепной эры ухудшились, все уже осталось в прошлом. Упор Альянса на коммерцию позволил нам выжить, но теперь Яйцю не смог продолжить. Он не знал, было ли это хорошо или плохо. Сейчас Альянс был полон жадности. В первую очередь босса интересовала прибыль, которую можно было извлечь и членов команды. Ещё любил саму игру, ее постоянные битвы. Он лелеял воспоминания о тех временах, когда Альянс только создавался. Но сейчас организация жаждала лишь денег. Сумму Чанг молчала. Она пришла с Яйцу в самом начале, была свидетелем всех свершений старого ветерана. Глаза девушки наполнились слезами. Яйцу хочет уйти. Препятствуя этому, она лишь сделает ему больнее. «Так как это я, я...» «Не стоит», – Есю улыбнулся, прерывая Сумученг. Он знал, что девушка хотела сказать. «Не переживай, я еще не сдался. Я вернусь». «Верно. Вот такого амбициозного Яйцу я узнаю», – ухмыльнулась менеджер. «Тогда давайте поговорим о неустойке». «Честно говоря, ты был с нами так много лет, и твои достижения настолько велики, что мы не будем на ней настаивать. Если хочешь уйти, тогда давайте присядем и поговорим все детали по расторжению контракта. Как насчет этого?» «Скажите прямо, какие условия?» – спросил Йесю. «Хорошо, условия довольно просты. Объяви о своем уходе», – ответил менеджер. «Отставка. Этого условия можно избежать?» Сума Ченг была очень зла. «Йесю уже исполнилось 25 лет». Преклонный возраст для профессиональных киберспортсменов и уход в отставку в этом возрасте не был чем-то из ряда вон. Но Яйцю не собирался уходить совсем. Заявление менеджера клуба было явно направлено против него. Ведь проигроки, объявившие об отставке, лишались возможности участвовать в турнирах. У профессионального альянса славы было правило. Ушедшие в отставку игроки могли вернуться только спустя год. Это правило не позволяло геймерам, ушедшим из одной команды, вернуться на следующий же день в составе другой. Йитсю было уже преклоном для этой профессии в возрасте. Для него важен каждый день, а сейчас руководство хотело, чтобы он потерял целый год. После такого перерыва, даже если Йитсю захочет вернуться, он будет слишком взрослый, с утраченными без участия в турнирах, навыками, потерянной славой. Какая команда согласится принять его обратно? К тому же, Яйцу обладал одним из существенных недостатком. Он отказывался делать что-либо, связанное с бизнесом. Условие было неприемлемо, но Яйцю просто кивнул. «Согласен». «Ты с ума сошел?» – встревожила Сумученг. «Я тяжело работал так много лет. Могу я отдохнуть годик?» – улыбнулся он. «Что? Что ты собрался делать?» Сумученг не понимала. «Ничего особенного». Яйцю повернул голову. «Менеджер уже держал документы». Парень перевел на них взгляд и чуть заметно усмехнулся. Они действительно подготовились. Не думая, он подписал документы. Уже собравшись уходить, еще оглядел место, в котором он провел семь лет. Не сказав ни слова, на прощание он молча развернулся к выходу. «Я провожу тебя». Шумученко была единственной, кто последовал за ним. Глава 2. Зона 3. Номер 47. Едва за Юси и Сумученко захлопнулись в двери, в конференц-зал началось бурное обсуждение. В голосах членов клуба сквозило возмущение, высокомерие и издевка. «Да кем он себя возомнил?» «Позволить ему уйти в отставку так милосердно с нашей стороны. На что еще он мог рассчитывать?» «Верно, верно. Хорошо, что из-за своей принципиальности он не станет обвинять клуб в своем увольнении». Сунастя не участвовал в обсуждении. Его мысли занимали совсем другие вопросы. «Я не понимаю. Как он мог совсем согласиться?» – спросил он, придвинувшись ближе к менеджеру. «У него не было другого выбора», – ответила она, пожав плечами. «Почему?» «Потому что он не смог бы выплатить неустойку». «Как такое может быть?» Сун Сян был ошеломлен. Йесю был успешным профессиональным игроком в течение семи лет, одним из лучших. И даже если он отказывался от всех коммерческих предложений, его доходы не должны были быть настолько малы, чтобы не позволить погасить неустойку. «Ты не из этого поколения, поэтому не можешь знать», вздохнув, пояснила менеджер. В период становления Альянса проигроки не были так востребованы, как сейчас. В то время уволенные профи оказывались в ужасном положении. Большинство из них ничего не умели, кроме игры. И когда их время проходило, Бедняки оставались без средств к существованию. Яйцу был гением этой эпохи. С его помощью мы смогли подняться туда, где мы есть. Но у него было много таких менее удачливых друзей. «Так ты хочешь сказать, что большую часть своих денег он отдал этим друзьям?» Глаза Сун Сяна расширились. «Верно. Но если ему нужны были деньги, почему он отказывался от всех коммерческих предложений?» – опешил Сун -сян. «Никто не знает причины», – повела плечом менеджер. И что, нет никаких предположений? Ну, это может быть как-то связано с его семьей. Семьей? Никто ничего не знает о его семье. Яйцю никогда не говорил о своих родных. Это очень странно, вот почему я думаю, что дело в его семье. Этот человек, у него много секретов. Сун Сян поднял карточку осеннего листа. Он знал, что яйцу создал свой аккаунт задолго до появления профессионального альянса. Пройдя такой долгий путь... Эта карточка являлась одним из старейших аккаунтов в славе. «Но, довольна о нем», – вскинулась менеджер, меняя тему разговора. «Сегодня босс занят и не может прийти. Но он дал мне бутылку выдержанного красного вина из своей коллекции, чтобы вас порадовать». «Ха-ха, большое спасибо», – ухмыльнулся Сунсян. «Вместе со мной великолепная эра снова засияет на вершине». Есю ушел. Су Мученг стоял у двери клуба. Есю уже давно скрылся из виду, но девушка продолжала стоять, вглядываясь в темноту пустой улицы. Слёзы катились по ее бледным щекам. Их прощание было немногословным. Есю сказал, «Я отдохну год, а потом вернусь». Она не сказала ни слова, только кивала головой снова и снова. Суму Чинг уже не была той наивной маленькой девочкой и понимала, что не все так просто. А потом Есю пошел прочь, часто оборачиваясь и махая ей рукой. Снежинки парили в воздухе. Зима обещала быть очень холодной. «Снег идет», – удивился Исю. Покидая клуб, он не задумывался о будущем. Выросшему в мире, где все вращалось вокруг игр и игроков, ему было трудно адаптироваться к внезапным переменам. Сейчас Исю просто хотел побыть в одиночестве, идти вперед по пустынным ночным улицам, пока в голове не прояснится. Кто же знал, что погода не даст ему такой возможности? Снег усилился, началась метель. Крупные белые хлопья быстро облепили голову и плечи. Вскоре ткань куртки начала намокать, а на волосах появились настоящие сосульки. И если не уйти в укрытие, можно и умереть. Посмотрев по сторонам, Ещу увидел возле дороги интернет-кафе. Несмотря на столь поздний час, его огни ярко горели. Не раздумывая, парень поспешил туда. Внутри было тепло и уютно. Отряхнув снег, Есю направился к стойке регистрации. компьютер, поинтересовалась девушка за стойкой и Есю растерянно кивнул. «На ID-карту, пожалуйста». Девушка взяла протянутое удостоверение и быстро занесла данные в систему. «Зона 3, место 47», – сообщила она, глядя в монитор. Протянув ID-карту обратно, девушка обнаружила, что клиент уже ушел. Она не удивилась, подобные люди тут встречались довольно часто, поэтому администратор просто брала удостоверение в ящичек под стойкой Зная, клиент обязательно вернется за ним. Зона 3, место 47. Есю следовал указателям на стенах и Интернет-кафе было не маленьким. Здесь имелось довольно много компьютеров и даже второй этаж. Зона 3. Есю наконец увидел табличку с нужным номером. И, судя по всему, подниматься на второй этаж не потребуется. Вот только на месте под номером 47 его ожидал сюрприз. За компьютером сидела девушка. Более того, она играла славу. Точнее, дуэлилась на одной из арен. Ее яростные движения заставляли собранный хвост волосы неистово колыхаться из стороны в сторону. Стоя за ней, я еще наблюдал, как незнакомка управляет лаунчером. Он удивленно моркнул. На мгновение парню показалось, что перед ним сидит Сумученг. Но наваждение быстро рассеялось. Сумученг тихо и спокойная. Даже во время напряженных стычек ПК – Иногда Юсю кратко наблюдал, как она улыбается, разнося противника в клочья. Его пробирала легкая дрожь, когда после такой бойни Мученг еще и вежливо извинялась. Что касается девушки за компьютером, она тоже была милой и нежной. Но и сначала такой ярости била по клавиатуре с таким напряжением, что первое впечатление быстро развеялось. Ее жажда убийства так велика, однако жаль. Юсю четко видел происходящее на экране. Он видел, что девушка была в ужасном положении. Как и ожидалось, противник воспользовался подвернувшейся возможностью, как только она совершила ошибку. Хватило пару ударов, чтобы оставшееся количество здоровья моментально испарилось. «Чёрт побери!» – в ярости воскликнула девушка и, ударив по клавиатуре, закрыла окно игры. Есю сильно сомневался, стоило ли ей сейчас спросить «дамочку освободить это место». В этот момент девушка обернулась и, смеряв его полным недовольством взглядом, спросила. «Нужен компьютер?» Ещё кивнул. «Тогда садись!» Резко встав, она ушла. Парень покачал головой. Простые игроки так не сдержаны, и, наконец, сел за компьютер. Чень Го была подавлена, а очень подавлена. Только что она провела 52 дуэли на арене, но не выиграла ни одной. В такое просто невозможно поверить. Чань Го погладила карман, в который обычно клала игровую карту. Её персонаж был неплох. Среди обычных игроков он считался довольно сильным, с хорошо прокачанными скиллами. Плюс опыт, ведь она уже играет в славу пять лет. Персонаж противника был не так хорош, и тем не менее девушка не смогла победить ни в одной из 52 дуэлей. «Он крутой эксперт», – заключила Чань Го. «Босс, ты не разлогинилась? Тот парень играет за тебя». Из задумчивости Ченьго вывел чей-то голос. Она подняла голову. За близостоящим компьютером сидел постоянный посетитель интернет-кафе, он смотрел в направлении места, откуда недавно стала девушка. Черт! Сердце Ченьго упало! С тех пор, как слава стала популярной, устройства для входа в игру стали стандартными и являлись обязательными для интернет-кафе. Для того чтобы войти в игру, Достаточно было просто вставить карту аккаунта в устройство авторизации, а по окончании игры вытащить. На каждой карте имелся только один персонаж. Потерянная карта легко восстанавливалась. Поэтому краш не существовало. Но в публичных местах, подобных интернет-кафе, люди часто забывали разлогиниться, и их деньги вместе со снаряжением тут же похищались. Ченьго была очень расстроена после 52 проигрышей подряд. Похоже, вместо того, чтобы выйти из игры, она просто свернула окно на рабочем столе. Девушка бросилась назад. Она с ужасом увидела, что парень действительно использует ее аккаунт. Вот только это не было похоже на кражу снаряжения с ее персонажа. Он яростно дуэлился на арене. Чань Го хотела было закричать на наглеца, но в это мгновение на экране загорелось короткое слово. К.О. Глава третья. Особое дежурство. Ночная смена. Победа. Чэнь Го была ошеломлена. Слово, вспыхнувшее на экране славы, было специальным символом арены, означающим нокаут. К.О. Сколько ее не было? 40 секунд? 50? Чэнь Го подняла запястье и уставилась на часы. Определенно, не прошло и минуты, но результат? Противнику, которому она проиграла 52 раза подряд, повержен меньше, чем за минуту? Ченьго даже забыла, что собиралась вернуть аккаунт. Сейчас она лишь хотела увидеть еще одну дуэль, чтобы рассмотреть все как следует. Но, вы, парень уже разлогинился. Он потянулся, словно его не интересовал компьютер, и огляделся. Заметив ошарашенную Чиньго, он торопливо пояснил: Ты не разлогинилась, когда я сел за комп, бой уже начался. Не переживай, я помог тебе победить. Сколько ты играл? проронил Ченьго. 40 секунд, ответил Есю. У девушки упала челюсть, когда он сожалением добавил. Руки сильно замерзли, иначе хватило бы и 30. 30 секунд. 30 секунд, чтобы победить противника, которого она проиграла 52 раза подряд? Да кто он такой? Мог ли это быть профессионал из команды Великолепной Эры? внезапно синила Чиньго. Вполне, ведь здание клуба «Великолепной Эры находится совсем недалеко от интернет-кафе. Но с другой стороны, я бы узнал его. Я знаю всех членов великолепной эры. Всех, за исключением эксперта, который никогда не показывал своего лица яйцу. Яйцу, Ченьго разволновалась, подумав об этом человеке. Про знаменитого бога сражений практически ничего не было известно. И если она сейчас попробует спросить парня напрямую, скорее всего, тот не признается. Немного поколебавшись, Ченьго прикинула что-то в уме. и, развернувшись, побежала к стойке регистрации. «Кто зарегистрировался в третьей зоне на 47-м месте?» – спросила она у девушки за стойкой. «Есю», – ответил администратор. «Есю». «Ецу? Это в самом деле он?» – возбужденно подумала Чуньго. Девушка выглядела так, будто на самом деле раскрыла истинную личность Ецу. Если бы она не увидела все своими глазами, ни за что бы не поверила. «Хе-хе-хе!» Смех Ченьго стал воистину зловещим. Она готовилась во что бы то ни стало заполучить его автограф. «Автограф яйцо. Ах, у кого он и есть? Ни у кого». Пока она размышляла, администратор проронила между делом. «Он забыл свою айди-карту». «Айди-карта?» Услышав это, Ченьго впала в ступор. Только сейчас она поняла, насколько глупо выглядела со своими нелепыми догадками. При регистрации клиента в интернет-кафе... Система автоматически производила идентификацию личности. Для этого требовалась ID-карта. Ведь никто же не мог придавить фальшивое удостоверение. «Где она? Дай мне посмотреть». Чиньго уставилась на карточку в руке администратора. Этого хватило. В было написано «Есю». Волна разочарования окатила бедняжку с головы до ног. Она так хотела видеть «Цю» вместо «Сю», написанным на кусочке пластика. Но, увы. Выяснив, что парень не являлся тем самым загадочным профи, Чиньго почти потерял интерес к его персоне. Расстроенная девушка вернулась в третью зону, держа в руках удостоверение Есю. «Ты забыл свою карту? «О, спасибо», – кивнул Есю и тут же спросил. «Ты работаешь в этом тренд-кафе, да?» «Ну да, я здесь босс», – девушка скрестила руки на груди. «Да, босс, это хорошо», – парень указал на монитор. Я только что заглянул на страничку вашего кафе. Вы нанимаете работников, да? Э, да. Чунь не ожидала подобного вопроса. Ее можно было понять. Только что мысли девушки были заняты лишь идентификацией личности странного посетителя. Я просмотрел все условия. Похоже, что я удовлетворяю всем требованиям. Работа и оплата не проблема. Что скажете, босс? Подумайте над моим предложением. Улыбнулся Исю. «О, хорошо, но ты должен победить меня на в славе», – не раздумывая выдал Чуньго. «Что? Есть такое условие?» – удивлённый Есю повернулся к монитору проверить. «Не ищи», – отмахнулась девушка. «Я только что его добавила». Есю беспомощно посмотрел на нее. Только сейчас он осознал, что его предыдущая победа была слишком профессиональна. И это привлекло излишнее внимание со стороны прекрасного босса, но… Есю горько рассмеялся, качая головой. «Я не смогу победить тебя». «Почему?» – изумилась У «Мне нет аккаунта, способного победить твой», – ответил тот. «Твой аккаунт, в какого он уровня? Какая на нем экипировка?» С Сознанием дела сыпала вопросами девушка. «Без уровня, без экипировки». «Как?» – Ченьго не верила своим ушам. «Он победил противника, который оказался ей не по зубам за 40 секунд. И этот человек утверждает, что у него нет прокачанного аккаунта, Тогда как он тренировался, чтобы получить навыки такого уровня?» «Я отдал мой оригинальный аккаунт», – пояснил Исю, видя растерянность на лице босса. «Ох, так вот оно что! Как щедро!» – печально вздохнул Чиньго. «Этот парень, похоже, имел железную волю. Его аккаунт определенно был не из слабых. Прокачанные Аки очень ценились. И то, что он отдал свою карту просто так, было очень сильно и благородно». «Да, слишком щедро». И выдавил себя улыбку. «Особенно, если знать, что на отданном аккаунте был сам бог войны. Осенний лист». Так что слово «щедро» не в полной мере окупало цену подарка. «Ты сделал это, чтобы начать играть на новом сервере?» наивно предположила Чиньго. «Новый сервер?» Исю тупо уставился на нее, а потом перевел взгляд на дату. «Действительно». Завтра Слава будет праздновать свой десятилетний юбилей. Начиная со своей второй годовщины, игра ежегодно открывала новые сервера. Игроки, неудовлетворенные старыми серверами или достигшие на них максимальных результатов, с нетерпением ожидали запуска нового, чтобы начать там все с нуля. Три месяца назад открыли предварительную регистрацию на 10 юбилейный сервак. А завтра должен будет состояться его официальный запуск. После запуска пятого дополнения славы, множество профи получили возможность, пройдя испытания навыков, стать обладателями доступа ко всем серверам. Массенни лист находился на первом сервере славы. Но теперь он сменил владельца. Карьера Есю как профессионального игрока в славе тоже осталась в прошлом. Случайно эти события совпали со стартом нового сервера. Словно это был какой-то знак свыше. Что-то всколыхнулось в душе Есю. Воспоминания десяти лет яркой вспышкой промелькнули в сознании. «Новый сервер?» Пробормотал он резко и обернулся к Чиньго. «Я помню, что при старте нового сервера на него можно сделать перенос персонажа с другого сервера, верно?» «Ну, это доступно только аккаунтам первого уровня», задумчиво постучал указательным пальцем по острому подбородку, ответила девушка. «Попробую-ка я». Исю выудила из внутреннего кармана старую повертую карту аккаунта, и быстро перешел на страницу переноса сайта Славы. Ченьго пораженно смотрела на извлеченный на свет кусочек пластика. «Разве это не карта первого издания?» «Так и есть», — Исю улыбнулся. Слава выпускала новое издание «Карт» ежегодно. Аккаунты первого издания вышли в свет почти 10 лет назад. Чиньго изумленно уставилась на Исю. «Как долго ты играешь, Славу? «Даже если карте 10 лет...» «Это не означает, что человек играет столько же». «Почти 10 лет», — ответил Есю, подтверждая, что владеет картой самого старта игры. Ченьго думала, что, играя пять лет, она уже умеет считаться ветераном. Трудно поверить, что парень напротив нее имеет вдвое больше опыта. 10 лет. Значит, он из первой группы игроков славы. Может, даже бета-тестер. Какую же мотивацию нужно иметь, чтобы до сих пор продолжать играть?» да еще и проявлять интерес к новому серверу. Пока девушка размышляла, на странице переноса высветилась надпись «Переход успешно завершен». «Готово». Исю вытащил карту. Он вспомнил кое-какие детали, связанные с картами первого издания. «Ты сказал, что хочешь стать сетевым менеджером?» Внезапно сменила тему Чуньго. «Да». «И в какую смену ты хотел бы работать?» «Ночная смена мне подходит». «О, ты не против ночной смены?» удивилась Ченьго. Ночная смена длилась с одиннадцати вечера до 7 утра. Месячный доход был выше, чем у других на три сотни, но лишь единицы соглашались на такое. Если бы кто-то всерьез решил работать в ночную смену, все остальные вздохнули бы с облегчением. «Да, без проблем», – спокойно ответил Исю. «Мне нравится работать по ночам». Ченьго окинула парня внимательным взглядом. Длинный, со слипшимися сосульками волос – Словно за ними не ухаживали полмесяца. Осунувшееся, болезненно-бледное лицо. Нездоровый блеск в глазах. Да, такой видок был ей хорошо знаком. Именно так выглядело большинство молодых завсегдатов интернет-кафе. Парень был не слишком молод, но неожиданно его вид показался ей каким-то пришибленным и подавленным. Такой ничтожный и даже жалкий. Ну, до тех пор, пока он согласен работать полную ночную смену, Чэнь будет рада ему. К тому же, навыки этого парня и его десятилетний опыт вызывали у нее острое любопытство. Девушка хлопнула в ладоши. «Окей, тогда ты нанят». «Большое спасибо, босс». «Внимательно посмотри на график. Работать будешь в соответствии с ним», — сказала Чуньго. «Нет проблем». «Отлично. Тогда пойдем со мной». Девушка сразу взяла его в оборот. Едва наняв Есю, она незамедлительно заставила нового работника собрать в кучу сломанной клавиатуры. мыши и гарнитуры и отнести их на второй этаж хранилища. Заведение, принадлежащее Ченго, называлось Счастливое интернет-кафе и считалось довольно высококлассным. На двух этажах располагалось около тысячи компьютеров. Второй этаж был разделен на две небольшие зоны. В первой располагались роскошные vip комнаты для индивидуальной игры. В другой части находились жилые помещения и склад. Перетаскивая сломанные девайсы Есю успел заглянуть в небольшую жилую комнатку. Объявление на наборе сотрудников гласило – еда и жилье включены. Покинув клуб, Есю не думал о своих дальнейших шагах. Еда и жилье – это то, что ему сейчас было нужно. Это даст ему возможность собраться с мыслями и подумать, что же делать дальше. Только теперь он осознал, насколько заинтересован в этой работе. Маленькая, на первый взгляд, комната, скорее всего, станет его жильем. Обставленная очень просто, она выглядела чисто, опрятно и довольно уютно. Есю был очень доволен. Продолжая размышлять, он перетаскал остатки оборудования. Хорошо. Когда Есю закончил работу, Чуньго указала на маленькую кровать, стоявшую у дальней стены хранилища. Вот тут ты будешь спать. Что? Парень тупо уставился на нее. Он рассчитывал, что будет жить в той маленькой светлой и чистой комнате. «Ему подошел бы даже диван в гостиной, но здесь...» Есю поднял голову. На западной стене хранилища имелось крошечное окошко, через которое был виден уличный фонарь. Когда в кладовой выключали свет, сумеречное сияние проникало через него и создавалось впечатление, что комната наполнена призраками. «Да, здесь так себе. Придется немного потерпеть. На самом деле в интернет-кафе хватает людей. Объявление о приеме, которое ты видел, довольно старое», сказал Чуньго. «Ох, так вот в чём дело. Без проблем, без проблем. Мне это подходит», – заверил её Есю. Его слова заставили девушку почувствовать себя виноватой. Эта маленькая кладовка действительно не была предназначена для жилья. «В свободное время ты можешь играть, для работников кафе это абсолютно бесплатно», – поспешила добавить она. «Босс, ты такая щедрая». «Как будто мне есть дело до одного компьютера, их здесь тысяча», – смущенно ответила Чуньго. Обычно у вас много посетителей? Немало. Я довольна проходимостью. Конечно, в ночную смену народа намного меньше. Большинство из них студенты, полоночники из соседнего универа. Особо много тут не скажешь. В общем, сам увидишь. Понял. Чтобы ты быстрее привык к работе, как насчет того, чтобы начать сегодня. Я хочу увидеть, сможешь ли ты проработать всю ночь. Без проблем, я полон энергии. Есю поднял два больших пальца вверх, показывая все. ок». «Окей, тогда пошли вниз. Я угощу тебя чем-нибудь вкусненьким». «Ого, и что это будет?» «Сейчас выбирать особо нечего. Здесь неподалеку есть маленький ресторанчик, который еще не закрылся». Чень года стало сто юаней из кармана и протянуло Есю. «Иди купи чего-нибудь». «Да, и кстати, я не ем сельдерей». «Там же метель». Парень тоскливо посмотрел на улицу. «Он прямо через дорогу». Безжалостно отмахнулась босс. «За это время тебя не успеет замести. Давай, поторопись». У Юсю не было выбора. Накинув капюшон, он сбегал в ресторанчик через дорогу и купил пару вечерних закусок на вынос. Не успели его нанять, а уже запрыгли по полной. Но он не расстроился. Лишь немного пообщавшись с боссом, парень почувствовал, что они могут подружиться. Для Юсю такого рода отношения были вполне нормальными. Внезапно он осознал, что даже не спросил ее имя. Глава 4. Загадочный эксперт. «Сестрица Чэнь, ты опять лопаешь вечерний перекусон?» После покупки закусок Чэнь Го позвала всех сотрудников кафе перекусить. Аромат еды, манящий волной, поплыл по кафе, заставляя посетителей взвыть. Время ужина не уже прошло, и они вынуждены были вдыхать сладкий аромат еды. Увы, это было скорее пыткой, чем удовольствием. Кто хочет лапши, стройтесь в очередь, позвала Чиньгу. Сестрица Чень берет еду из ресторана каждый день, а мы должны есть лапшу, буркнул кто-то из посетителей, но ее предложение никто не отклонил. Они могли позволить себе лишь лапшу и завистливо наблюдать, как сотрудники кафе едят ужин из шести блюд и супа. Эй, если вы хотите поесть, идите и поешьте! «Не просите моих сотрудников угощать вас», – возмутилась Ченьго. «В следующий раз, когда будете заказывать еду, возьмите нам что-нибудь», – спросил кто-то из клиентов. «В кафе много людей». «И как же мы сможем принести еду для всех вас? Если вы так хотите есть, но слишком ленивы, чтобы сходить за едой, просто узнайте номер закусочный. Хотя, будут ли они в состоянии все это вам доставить?» Задумчиво постучала пальцем по подбородку Чиньго. «Сестрица Чиньго». «У тебя есть их номер? Можешь сказать, чтобы я записал?» «Зачем мне их номер? У меня хватает людей, которые выполняют мое поручение. Зачем мне звонить и беспокоить ресторан?» Пока продолжалась эта короткая перепалка, посетители и сотрудники кафе хохотали до слез. Еще подумал, что это удачный момент, чтобы спросить. «Фамилия босса Босачень?» «Да, меня зовут Чэньго. Девушка тут же переключила внимание на него. «Я видела твое удостоверение, я старше тебя, поэтому зови меня сестрой». «Как пожелаешь», – улыбнулся все. «Сегодняшняя мясная нарезка соусом чили такая острая. Младший братец, иди поешь». Ченьго ела очень мало. Съев всего кусочек, она отложила палочки и выпила воды. После того, как опустевший стакан вернулся на стол, она пнула стул Есю. «Ты еще не закончил? Давай скорее». «Куда ты так торопишься?» Едва не поперкнулся парнишка. «Время почти пришло». Чиньго поднесла свои наручные часы глазам Исю. На циферблате было 23.53. Осталось всего 7 минут до открытия 10-го сервера славы. «Ты тоже собираешься на новый сервер?» – удивился Исю. Он играл в Акамочи Чиньго, тот относился к пятому серверу. Если босс начала играть с самого старта, значит ее учетной записи 5 лет. Конечно, этот аккаунт не сравним с его прошлым маком. тем не менее, среди обычных игроков он был довольно неплох. Было очень непросто вот так взять и отказаться от него. «Посмотри на всеобщее возбуждение», — сказал Чиньго. Открытие десятого сервера было очень ожидаемым событием. Обычный, ничем не примечательный день превратился в очень выгодный для счастливого интернет-кафе. Все зоны были запиты игроками. Куда ни падал бы взгляд, везде можно было увидеть людей, в нетерпении застывших перед окном с регистрацией. Указатели мышек нервно дрожали на пока еще серых иконках входа 10 сервера. Попадая на новый сервер, люди сразу пытаются вырваться в топы. Первыми зачистить данжи, убить боссов и тому подобное. Было много всего интересного, ожидающего новых игроков. Открытие новых земель составляло возбужденно биться сердца. Глядя на всех этих людей, Чинго тоже прониклась в в кафе атмосферы. Переведя взгляд обратно на Исю, который до сих пор уплетал свой ужин, она не увидела на его лице ни капли возбуждения, лишь спокойствия. «Чего ты ждешь?» Чиньго, похоже, была взволнована даже больше посетителей. «Куда спешить?» Спокойствие Исю не было наигранным. «Все-таки он не мог отрицать...» Слава являлась очень успешной в коммерческом плане. Конкуренция среди игроков высокого ранга была велика. Они полагались на истинное мастерство, которое нельзя купить за деньги. Только для знаменитого ветерана, который когда-то купался в славе, эти вещи были обыденными и заурядными. Видя выражение лица Чиньго, он подумал, что это того стоило. Неохотно оставив в сторону полупустую чашку с рисом, Ейсю собрался сесть на свое место. «Черт, выглядит так, будто я заставляю его играть. Что он за человек?» – вспылило Ченьго у него за спиной. Сотрудники кафе едва сдерживали смех. Они поняли, что новый администратор – очень необычный человек. Обычный человек не смог бы заставить босса ругаться, не прилагая никаких усилий для этого. Ченьго села за компьютер рядом с Есю и зарегистрировала свой аккаунт. Популярность остальных девяти серверов не особо снизится из открытия десятого. Ведь чем старее был сервер, тем прочнее он удерживал игроков. Тем более, что стартовать в славе на новом аккаунте было совсем непросто. Ченьго пришлось играть целых пять лет, прежде чем ее персонаж стал довольно прокачанным для обычных игроков. Как можно расстаться с ним так легко? «Дальше больше». все будут пытаться поскорее достичь кроссерверной зоны под названием Небесная Сфера. Небесная Сфера была не просто отдельной картой. Это был целый мир. Локация Небесная сфера была так велика, как пять серверов вместе взятые. Там были сложные подземелья, крутая экипировка, драгоценные материалы, а также свобода. Все мастера и профи встречались там. Небесная Сфера была конечным пунктом назначения игроков. Полночь почти наступила. Народ начал отчет последних секунд. Звук их голосов все рос и рос, пока не достиг пиковой точки. Три, два, один, ноль. Серая иконка запуска начала приобретать цвет. Все достали карты и вставили в устройство авторизации. Тысячи мышек почти одновременно кликнули по иконке запуска. Го повернулась к Йенсю и побледнела. Пока все спешно заходили в игру, этот парень неторопливо открывал страницу сайта славы. Брови медленно поползли вверх, когда она увидела, что вместо игры он открыл гайд для новичков. Черт, ты что, не знаешь, что нужно делать? Зачем тебе нужен гайд?» Если бы у парня не было карты первого издания, она бы даже под страхом смерти не поверила, что тот обладает десятилетним опытом. «Я очень давно не делал стартовые квесты, уже успел все забыть». Спокойно ответил Есю. «И ты никому не помогал с ними?» «Подобного опыта у меня нет». «Никакого коллективного участия», пренебрежительно заметил Чиньго. «У меня не было на это времени». «Люди с нехваткой времени не играют в игры. Геймеры — это люди с лишним временем», заметила босс. «Я был занят, играя в игры», серьезно ответил Есю. «Тогда кем ты работал?» «Я играл в игры», воскликнул парень. «О, так ты профессиональный игрок?» «У меня был довольно высокий уровень», – засмеялся Исю. «Довольно высокий уровень? Профессиональный игрок?» Чэнь Го недоверчиво уставилась на него. Есю с гордостью кивнул головой. «Тогда тебя отправили в отставку». Чэнь Го подперла ладонь подбородок. «Откуда ты знаешь?» «Это очевидно, ты немного старого для профи». Исю горько рассмеялся. Мне было интересно, как ты смог победить того парня за 40 секунд. Оказалось, что ты был профессиональным игроком, даже если ты просто любитель. Любитель? Я знаю всех профессиональных игроков. Есю, я никогда не слышал этого имени. Если ты не любитель, тогда кто ты? Ха-ха, так вот оно что. Рассмеялся Есю. Не ври. Тебя не отправили в отставку. Ты просто не мог побеждать, поэтому тебя уволили, верно? Не унималась Чиньго. Есю потерял дар речи. Без обид. Девушка поняла, что попала по больному месту. Это не имеет значения, вздохнул он. Не унывай. 25 лет не так уж и много. И если ты продолжишь тренироваться, сможешь вернуть свое место. Это я и планирую сделать, улыбнулся Есю. Если это произойдет, я хочу тебя кое о чем попросить. Чиньго перешла на шепот. И о чем же? Автограф? Зачем так долго ждать? Давай распишу сейчас. Ты что, сдурел? Вскинулась босс. И кому нужен твой автограф? Я хочу, чтобы ты достал автографы моих кумиров. О, и кто же они? и Яцю. Хотя достать автограф Яцю может быть проблематично, этот человек скрывает свою личность. О, так вот она что. «Горький комок встал у горля Есю. А ведь Етсю сейчас общается с тобой, сестричка». «Да. Только он никогда не появляется на публике. Даже если ты любитель, ты должен был слышать о нем. Сказал Чуньго. «Я знаю, конечно же, я слышал о нем. Позволь мне открыть тебе секрет». Есю понизил голос до шепота. Яйцю, это я». «Правда? Тогда позволь и мне поделиться секретом». Ченьго наклонилась поближе и прошептала: «На самом деле я Сумученг, но я и правда Ецю. Едва не заплакал от обиды Ецю, а я правда Сумученг». В тон ему ответила босс: «Я, окей, хватит об этом». Отмахнулась Ченьго, меняя тему: «Расскажи мне свой план». Она больше не злилась на неторопливость Ецю и его глупую шутку про Ецю. Если ты чего-то не понимаешь, просто спроси у меня. предложила она, взглянув на экран. «Я хочу сначала все изучить. Выполнять миссии, за которые в награду дают характеристики или скиллы. Нет смысла делать квесты, за которые дают опыт или шмот. Проще и быстрее пойти подземелье». С тяжелым вздохом ответил Есю. «Верно. Именно так ветераны и должны мыслить. Только тебе не надо все изучать самому. Перейди на последнюю страницу гайда. Да?» Когда Исю перешел на указанную страницу, волна стыда накрыла его. Подумать только. Этот гайд, написанный им самим, не изменился за 10 лет. Хотя бы немного могли и добавить. С тех пор, как ветераны впервые прошли эти квесты, многие позаимствовали их стратегии прохождения миссий. Неужели никто не придумал новых тактик? Тем не менее, сейчас он сам нуждался в подобного рода подсказках. Слезы сожалений навернулись на глазах Исю. Когда-то он сам был обучающим знатоком. Теперь же вынужден бегать с гайдом для новичков в руках. Как вынести такой позор? Глава 5. Состязание навыков. Получить доступ к квестам оказалось не так просто. При запуске нового сервера было очень много людей. Когда открывался второй сервер славы, количество игроков стартовой локации превысило все допустимые пределы. Это привело к тому, что сервер завис. А новые игроки не могли зайти в игру. С тех пор при открытии новых серверов был значительно увеличен лимит игроков, находящихся в стартовых деревнях. Катастрофа, произошедшая при старте второго сервера, больше не повторялась. В этот раз администрация игры хорошо подготовилась к открытию. Вошедшие игроки сразу поровну распределялись по стартовым деревням. Правда, получение квестов стало отдельной проблемой. Чтобы получить задание, Игрок должен был посмотреть на Непися, NPC не игровой персонаж. Постепенно вокруг таких NPC стали скапливаться толпы народа. Слава не позволяла телам персонажей наслаиваться друг на друга или проходить через текстуры. Из-за этого вокруг квестовых NPC игроки образовали несколько кругов. Стоящие во внешнем круге не могли протиснуться внутрь, чтобы взять задание, а те, кто уже был внутри, не могли выйти. Многие игроки прыгали вокруг, пытаясь перескочить через толпу. Но так как все вошедшие были еще нулевого уровня, их навык прыжка оказался слишком низким, чтобы осуществить задуманное. Вид скачущих туда-сюда игроков был по-настоящему забавным. В этой ситуации даже эксперты были беспомощны. Однако лицо Чиньго светилось от радости. «Я знала, что будет нечто подобное». Она посмотрела на персонажа, созданного Юсю. Он нарек его мрачным лордом. Тем временем, в стартовой локации ситуация немного улучшилась. Каким образом? Игроки, наконец, организовали небольшой выход для тех, кто уже получил задание. Есю направил мрачного лорда взять сразу несколько квестов и начал выполнять их, одно за другим. Большая часть стартовых заданий позволяла начинающим игрокам привыкнуть к управлению и окружению. Почти все миссии были обучающими. Исю не требовалось подобные советы, но деваться было некуда. Наконец, после бесконечных очередей, жуткой давки и прочих неудобств, начальные квесты остались позади. Из-за царящей вокруг суматохи выполнение простейших заданий вдруг заняло целых два часа. Исю беспомощно пробормотал. «Какая польза быть мастером? В этом море людей мой статус ничего не значит». Сдав последний квест о стартовой цепочки, его персонаж снова апнулся, повысил уровень. «Фух, наконец-то я закончил. Теперь у меня седьмой уровень». Потянувшись, Исю повернулся к Чуньго и обнаружил, что девушка спит, положив голову прямо на стол перед клавиатурой. А еще хотела проверить его способность не спать ночью. Улыбнувшись, Исю накинул свою куртку на плечи босса и вернулся в игру. После прохождения всех квестов на панели «Мрачного лорда» имелось целых 340 скилл-пойнтов. В славе эти очки были необходимы для изучения и апгрейда скиллов. Разные умения обычно требовали от 10 до 50 пойнтов. Сейчас, если персонаж достигал максимального 70 уровня, выполнял все необходимые квесты, в сумме он получал 4000 очков. Но это количество было далеко не пределом. Настоящий предел упирался в пять Правда, получить эту недостающую тысячу очков было неимоверно трудно. Нужно было обладать большой удачей, силой и упорством, чтобы это сделать. За всю десятилетнюю историю славы ни один аккаунт не достиг заветной максимальной отметки. Даже знаменитый бог сражений, осенний лист, имел только 4840 поинтов. Не хватало всего 160 очков. 160 – такая малость, но тем не менее. И если персонаж получал все эти очки, он мог выучить три особых скилла или трижды проапгрейдить один из особых скиллов. Для мастера игры, достигшего вершины, это было огромным преимуществом. В линейке стартовых квестов задания, где награды выступали опыт и экипировка, можно было проигнорировать, но те, за которые начислялись скилл поинты необходимо было выполнять. Такими же обязательными были и квесты, за которые давались очки характеристик. Персонажи в славе имели четыре основные характеристики – силу, интеллект, живучесть, здоровье и дух. Сила влияла на физические атаки и защиту, повышала максимально переносимый вес. Интеллект влиял на магическую атаку, защиту и количество манны, необходимое для использования скиллов. Живучесть определяла максимальное количество жизни персонажа, а также его выносливость. От духа зависел уровень сопротивления и длительность разнообразных эффектов. Изначально все четыре основные характеристики росли вместе с уровнем персонажей. Только после 20 уровня, когда игроки выбирали свой класс, механика получения очков изменялась. Для классов, чьей специализацией являлась сила, были доступны только квесты, ориентированные на этот параметр. Правда, задания, чьей наградой значился интеллект, тоже можно было выполнить. Это подразумевало, что после достижения максимального уровня выбранного класса можно выполнить все остальные квесты и поднять все четыре основные характеристики на один уровень. Правда, для этого пришлось бы пройти абсолютно все задания игры. Еще необходимую характеристику можно было повышать, надев на персонажа экипировку с дополнительным параметром. Правильное распределение очков характеристик во многом определяло дальнейшее развитие персонажа. Внимательно посмотрев на окно характеристик персонажа, Исю изучил доступные мрачному лорду скиллы. В славе по достижении 20 уровня игроки должны были определиться с выбором своего класса. До этого момента скиллы всех профессий были доступны к изучению при наличии нужного числа скилл скиллпойнтов. По идее, это было сделано для удобства игроков, чтобы те могли определиться, за какой из классов они хотели бы играть. При достижении 20 уровня и выборе соответствующей специализации, все потраченные поинты возвращались к персонажу, и игрок мог перераспределить их в соответствии с классовыми особенностями. Однако, как только происходил выбор класса, игроку становились доступны к изучению скиллы лишь его специализации. Он не мог стать мастером на все руки. Даже если Исю забыл, как сделать тот или иной стартовый квест или как пройти определенное подземелье, он не утратил своих навыков. Слава была очень сбалансированной игрой. Низкоуровневые скиллы позволяли персонажу совершать определенные особые действия. При этом... Каждый игрок мог составить собственное дерево навыков, отвечающие его потребностям и стилю игры. Только не надо забывать, что количество скилл-поинтов строго ограничено. В таких обстоятельствах 4000 очков было явно недостаточно, чтобы максимально прокачать все имеющиеся скиллы. Даже 5000 не хватило бы на такое, поэтому игрокам приходилось тщательно обдумывать свой выбор. У Исю был свой уникальный набор скиллов, которые он подбирал обдуманно и очень тщательно. Его осенний лист был боевым магом и в свое время являлся примером для подражания. Как он мог играть только одним классом? Несомненно, только тот, кто был опытен в своем классе, мог подтвердить свою квалификацию. Без раздумий Исю открыл дерево начальных навыков и выучил два скилла для пятого уровня – «Быстрый бег» и «Кувырок». Начальное дерево скиллов представляло собой разветвленную цепочку умений, доступных для изучения. Скиллы, выбранные Ясю, стоили мало очков, но позволяли развивать персонажа двумя разными способами. Быстрый бег увеличивал скорость бега. У этого скилла не было кулдауна, отката, но взамен тратилась выносливость. Как только выносливость истощалась, персонаж возвращался к обычной ходьбе. Чтобы восстановить выносливость, игроку нужно было ходить обычным шагом или стоять на месте. Кувырок, как следовало из названия, позволял персонажу делать кувырки вперед, назад, влево, вправо во время бега. В общем, можно было кувыркаться, как захочется. У него также не было отката, но требовалось некоторое время, чтобы его скостовать, завершить. В свое время Исю мастерски овладел этими скиллами. Он прекрасно понимал, какие скиллы были наиболее уместны на разных этапах игры. Следующим был изучен навык боевого мага – небесный удар. У каждого класса были скиллы, сбивающие противника с ног. Они имели примерно одинаковые характеристики. После применения навыка цель оказывалась опрокинутой. Чем выше становился уровень навыка, Тем дольше цель оставалась на земле, и тем больше урона она получала при падении. Это был часто используемый скилл. Ейсю изначально играл за боевого мага, поэтому небесный удар был ему хорошо знаком. Далее шло еще одно умение боевого мага – зуб дракона. Это была направленная атака, которая ошеломляла цель. Ейсю изучил его, так как часто пользовался им, играя за осеннего листа. Затем он выучил скилл снайпера – плавающую пулю, скилл механика – автоматную очередь, скилл магического мечника – раскалывающую волну, скилл борца – бросок за спину, скилл ниндзя – сюрикен, скилл мастера меча – охрану, скилл элементалиста – кольцо электричества и скилл жреца – исцеление. Эти навыки не требовали большого количества очков. Каждый в пределах 20 поинтов. Мрачный лорд только взял седьмой уровень, так что на апгрейде скиллов приходилось экономить. После всех манипуляций у парня осталось еще несколько свободных очков. Однако тратить их еще не спешил. Выученных навыков должно было хватить, чтобы справиться с любой ситуацией на текущем уровне. Но если бы его набор скиллов увидел обычный игрок, он точно бы долго смеялся. Глава 6. Зонд Тысячи Возможностей. Почему скиллы, выбранные Мрачным Лордом, заставляли смеяться? Во-первых, начальные уровни быстро проходит, Поэтому не было необходимости так тщательно подбирать скиллы. Многие игроки вообще оставляли пустые места на панель управления, планируя заполнить их соответствующими скиллами по достижении 20 уровня. Во-вторых, взятие 20 уровня заставляет игроков определиться с будущим классом. Многие геймеры заранее решают, кем будут играть. Магами, мечниками, стрелками и тому подобным. Но что насчет ЕСЮ? Несмотря на то, что до 20 уровня можно выучить любой скилл, это не значит, что нужно учить их все. Ведь сила навыка будет ограничена особенностями выбранного класса и типом оружия. Например, если ты выучил скилл снайпера, плавающую пулю, то вряд ли сможешь использовать его, махая мечом. Так что мрачному лорду следовало позаботиться о наличии каждого вида оружия. Постоянно менять тип оружия во время игры крайне неудобно. Для того, кто так заморачивался на начальном этапе, это грозило кучей неприятностей. Только игроки без специализации способны делать нечто подобное. Кто такие игроки без специализации? это люди, которые не выбрали класс. Такие существовали в славе в те времена, когда максимальным уровнем в игре был 50 -й. Когда планку максимального уровня подняли и добавили квест классового пробуждения, игроки без специализации пропали. Если нынешние геймеры увидят набор скиллов мрачного лорда, они даже не вспомнят об игроках без специализации, они будут только смеяться. Правда, не похоже, чтобы Юсю это волновало. Оружием мрачного лорда был обычный бронзовый меч, полученный им на первом уровне. Он, не торгуясь, продал его NPC ближайшей торговной лавке и направился к личному сундуку-хранилищу, что находился на складе. Подняв тяжелую резную крышку, еще обнаружил под ней снаряжение. Аккаунты, перенесенные на новый сервер, должны были быть пусты. Это означало отсутствие на них опыта и денег. пустую сумку и сундук хранилища, даже почта не должна была содержать писем. Но у мрачного лорда, который только что перешел на десятый сервер, внутри оказалось оружие. Никто не смог бы объяснить, как такое могло случиться, но Исю, похоже, удивлен не был. Он знал, что найдет здесь снаряжение, вот только радости от этого факта на его лице не наблюдалось. Он был печален, руки вновь предательски задрожали. Последний раз они так тряслись, когда Исюр оставался с осенним листом. Теперь это повторилось, когда он собрался достать оружие. Курсор мыши переместился вверх. Зонд тысячи вероятностей. Уровень 5. Вес – 2,3 килограмма. Скорость атаки – 5. Физическая атака – 180. Магическая атака – 180. И все. Никаких дополнительных свойств. Обычное оружие. Вот только название зонта. Оно было не белым, оно было серебряным. В славе ранг снаряжения определяется по цвету. Оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый, белый. Белое снаряжение – самое простое. Оно не имело никаких дополнительных свойств и никакой ценности. Зеленое снаряжение было немного лучше и выдавалось за выполнение квестов. Синее снаряжение ценилось уже немного больше. В основном оно выпадало с боссов в подземельях или вручалось в награду за квесты повышенной сложности. Экипировка синего цвета являлась, пожалуй, самой распространенной в игре. Снаряжение фиолетового и оранжевого цветов являлось высокоуровневым и эпическим. Такое трудно было добыть у другого игрока или купить за деньги. Игрок должен быть выдающимся, чтобы получить такие вещи. Серебряный цвет зонта, от тысячи вероятностей, не принадлежал ни к одному из пяти видов. Если бы Ченьго проснулась и увидела оружие мрачного лорда, она определенно была бы поражена, серебряным являлось только снаряжение ручной работы. Оно было уникальной особенностью славы. Серебряные вещи не крафтились, создавались производственными навыками внутри игры. Они создавались через редактор снаряжения, бывшей частью высокоуровневого контента. славе даже появилось популярное выражение на этот счет. снаряжение ручной работы не всегда мощные, но все мощные снаряжение ручной работы. Серебряное снаряжение при мощи могло соперничать даже с оранжевым аналогом эпического класса. В профессиональных кругах каждый клуб спонсировал спонсиальные команды, которые занимались изучением и созданием такой экипировки. Бог сражения, осенний лист, имел серебряное боевое копье уничтожения ручной работы. Это было выдающееся, знаменитое оружие, единственное в своем роде. Отличительной чертой серебряного снаряжения было то, что его очень было трудно сделать, но каждая получившаяся вещь являлась уникальной. Правда, здесь все зависело от везения. Ведь при крафте могло получиться как великолепное топовое эпическое снаряжение, так и уникальный кусок хлама. Зонд тысячи вероятностей, был ли он сокровищем или мусором. Если бы Ченьго сейчас проснулась и посмотрела свойства оружия, вердикт был бы вынесен незамедлительно. Топовое оружие. Зонд тысячи вероятностей имел поистине удивительное качество. 180 единиц физической и магической атаки. Это было эквивалентно оранжевому оружию 10 уровня. Но обычно оружие с большим уровнем атаки было довольно медленным. Зонт не был тяжел, поэтому обладал средней скоростью атаки. Даже этого хватало, чтобы превосходить оранжевое оружие 10 уровня. Но был у этой штуки и очевидный минус. У зонта тысячи вероятностей отсутствовали дополнительные характеристики и усиления. Кроме того, он был только пятого уровня. Начальные уровни пролетают в мгновение ока. Потом использовать это оружие вряд ли получится. Но еще было плевать на это, он знал, что зонд поистине уникален. После бесчисленных экспериментов и неудач, создать зонд тысяч вероятностей, пусть даже пятого уровня, было уже великой удачей. Особенностью серебряного оружия была возможность постоянного апгрейда. Поэтому оружие ручной работы никогда не устареет. Его можно беспрерывно улучшать в редакторе снаряжения. Исю нежный извлек зонд от тысяч вероятностей из сундука. «Ну что ж, начнем, тихо сказал Исю и направил мрачного лорда в подземелье Зеленого леса. Зеленый лес – данж пятого уровня, рассчитанный на группу из пяти человек. Правда, это не означало, что игроки, достигшие десятого уровня, не могли собрать пати. Группу для прохождения подземелья. У входа в Зеленый лес толпилось много народа. Едва появившись в локации, мрачный лорд получил сразу несколько приглашений о вступлении в группу. Есю, особо не раздумывая, принял приглашение от пати, где не хватало одного человека. «Отлично, отлично, отлично!» – написал в групповой чат лидер команды «Спящий месяц», как только Есю присоединился. «Как будешь распределять добычу из скрытого босса?» – сразу решил обговорить условия Есю. «О, хороший вопрос!» Ответил спящий месяц, не задумываясь. Похоже, новичком он не был. По крайней мере, не спросил, кто такой скрытый босс. Сформированная группа имела все шансы встретить скрытого босса. Их сила была намного выше, чем у финального босса подземелья. Но и награда была соответствующей. Обычно с них падало особое снаряжение и редкие материалы. На самом деле, еще хватало силы и навыков, чтобы в одиночку пройти этот небольшой данж. Вот только для появления скрытого босса необходимо выполнение одного маленького условия – наличие группы. А для апгрейда зонта «Тысячи вероятностей» еще были нужны материалы, падающие именно со скрытого босса. Парень прекрасно понимал, что улучшать зонт будет намного сложнее, чем прокачивать самого мрачного лорда. Поэтому начинать стоило уже сейчас. В низкоуровневых подземельях, таких как Зеленый лес», не имело значения, насколько хорошая экипировка выпадала с боссов. Ведь персонаж быстро перерастал ее по уровню. Но опыт и материалы, получаемые со скрытого босса, всегда привлекали игроков. Эти редкие материалы никогда не теряли ценности. Даже на старых серверах очень многие ходили в Зеленый лес» за редкими ингредиентами для крафта. «Спящий месяц», очевидно, все это знал, поэтому поспешил объявить. «Все, что выпадает из скрытого босса, стоит денег, поэтому распределять добычу будем броском кубика». «Окей». Есю мог только безропотно согласиться. Это случайная группа, и у него не было никаких оснований предъявлять права на весь лут – добычу. «Хорошо, если все готовы, давайте выдвигаться», – скомандовал спящий месяц. Все ответили согласием, и он переступил границу данжа. Так как все участники группы переключились на голосовой чат, и еще пришлось надеть наушники, чтобы общаться с командниками и при этом не разбудить спящую рядом Чуньго. Едва он вошел в данж, из динамиков раздался крик. «Черт! Что за херня? Скрытый босс!» Глава 7. Полуночный призрачный кот. Слава имела поддержку голосового чата, в котором можно было бы общаться почти как в реальной жизни. У системы имелся алгоритм распределения звука, который определял громкость в зависимости от дистанции, на которой был произведен звук. У игры почти не было посторонних фоновых шумов, кроме шалиста ветра, колышущего траву или пения птиц в кронах деревьев. Поэтому, когда игрок надевал наушники, создавалось впечатление полного погружения, будто он становился частью этого мира. Кричал спящий месяц. Он заметил сообщение системы о появлении в локации скрытого босса Полуночного призрачного кота. Ейсю напечатал в чат Ха-ха. И тут же услышал в ответ: Зачем пишешь, если можно говорить? Я не могу, рядом кое-кто спит. Напечатала Ейсю и достала из кармана сигарету. Прикурив, он привычно зажал ее в уголке губ. О, спящий месяц показал, что все понял и продолжил. Как насчет остальных? Остальные члены группы ответили, что у них все в порядке. «Эх, ни одной симпатичной девчонки!» – разочарованно заключил лидер. Смеясь, команда наконец двинулась вперед. «Зеленый лес» был низкоуровневым подземельем, позволяющим игрокам лучше познакомиться с игрой. Насколько оно было трудным? «Спящий месяц», очевидно, не был новичком. Он грамотно руководил группой и убийство мобов. Монстры проходили гладко и легко. После того, как мрачный лорд скастовал два лечения, Спящий Месяц отвел ему роль клерика и оставил в качестве чистой поддержки. На самом деле, прохождение такого подземелья не требовало какой-либо боевой тактики, но Спящий Месяц использовал построение железного треугольника, причем делал это так, будто оно было для него привычным. Сам он стал главным танком, заставляя мобов Агридса нападать на него. Остальные игроки держались немного позади и наносили урон. Мрачный лорд находился в самом конце построения и отвечал за координацию действий и лечение сопартийцев. Под звуки ударов клинка, кастов, заклинаний и вопли убиваемых монстров пять человек быстро продвигались по данжу. Талант Есю управлять группой заслужил похвалу от лидера Пати. Разум Есю находился в смятении. когда последний раз он проходил подземелья живыми людьми. Как давно он не испытывал подобных чувств. Глядя, как монстры умирают один за другим, Есю погрузился в воспоминания. Приключение в зеленом лесу заставило его вспомнить былые деньки, события десятилетней давности. В то время он играл в славу со своим хорошим другом. Ему никогда не забыть эти мгновения. Ты ясно видел, хорошо руководил, отлично планировал, но из-за ужасной аварии твои мечты и надежды исчезли в никуда, оставив мне лишь этот зонт тысячи вероятностей. Пронеслось в голове Исю. У тебя был талант, уникальный талант. Его пальцы порхали над клавиатурой. С дрожью он скастовал очередной хил, лечения на спящего месяца. Когда тот еще раз похвалил парня, мысли Исю были еще далеко от игры. Окей, соберитесь, приближается полуночный призрачный кот. Эти три слова «полуночный призрачный кот» заставили Есю очнуться и вновь сосредоточиться на игре. Скрытый босс не обязательно должен был появляться после убийства финального босса. Сейчас карта данжа была пройдена лишь наполовину, но, судя по системному сообщению, в этот раз полуночный призрачный кот решил появиться именно здесь. Призрачный кот может наложить проклятие своими атаками. Но быть проклятым – это не то, чего стоит бояться. Однако этот зверь очень быстр, так что потребуется время, прежде чем я его заагрю, направить атаки на себя. «Все поддерживайте меня, не паникуйте и не разбегайтесь!» Спящий месяц коротко изложил план дальнейших действий. Все поддержали его тактику и Ищу промолчал. Лидер группы объяснил все правильно. В мировом чате еще не было системного сообщения о нем. Так что, ребята, мы можем стать первыми на десятом сервере, кто убьет скрытого босса». Азартным воскликнул Спящий Месяц, поднимая боевой дух команды. «Вперед!» Спящий Месяц повел группу дальше. Черные тучи закрыли солнце, погрузив в зеленый лес в темноту. Был слышен каждый шаг. Никто не проронил ни слова. Все сосредоточились на окружающем мире. «Павшее солнце!» «Нет необходимости смотреть на небо. Полуночный призрачный кот придет не оттуда», с насмешкой отдернул саппаратийца Спящий Месяц. Слава являлась игрой с видом от первого лица. Экран показывал то, что видел обычный человек. Поскольку детализация графики была очень высокой, когда игрок хотел посмотреть на небо, голова его персонажа поднималась. Спящий Месяц видел, как народ постоянно смотрит на небо. поэтому решил напомнить, что не стоит забывать о темном лесе вокруг». Группа засмеялась. Вдруг Есю уловил тихий шорох со стороны леса. Он не был похож на звук шагов. Звук больше походил на шуршание листьев, через которые кто-то крадется. «Он здесь!» – крикнул Есю, понимая, что не успевает напечатать. Его пальцы быстро застучали по клавиатуре. В одно движение мрачный лорд отпрыгнул и обернулся. Он уже засек направление, в котором находился призрачный кот. Увидев передвижение мрачного лорда, группа поняла, откуда придет опасность. «Всем отступить!» – скомандовал спящий месяц, но сам не сдвинулся с места. Он хотел, чтобы босс сразу набросился на него. Члены группы послушно отошли к мрачному лорду, держась на расстоянии от спящего месяца. Они испуганно озирались, затаив дыхание и пытаясь не пропустить момент начала атаки. Внезапно шорох, издаваемый полуночным призрачным котом, прекратился. Что? В тот момент, когда один из участников группы с ником «Павшее солнце» собирался что-то сказать, черная тень выскочила из зарослей и с пронзительным кошачьим визгом. Первая атака действительно пришлась на спящего месяца. Вовремя! Лидер стоял без тени страха, грозно размахивая мечом. Полуночный призрачный кот имел маленькое тело и очень быстро двигался. Подобный тип монстров требовал от игроков высокой точности ударов. Есю давно уже понял, какими навыками обладает его сопартицы. Он прикинул, что потребуется немного времени, чтобы спящий месяц загрел босса. Может ли исцеляющий скилл Мрачного Лорда сорвать Агростанка? Вполне возможно. Правда, если такое случится, то вряд ли станет проблемой. Есю мог в одиночку убить скрытого босса. Спящий Месяц разразился взрывной атакой. Он очень удачно выбрал время для удара, когда полуночный призрачный кот промазал, полоснув когтями воздух. Едва завершив серию ударов, Спящий Месяц кувыркнулся в сторону, избегая очередной атаки призрачного кота. Тем самым экономия уже готова сорваться исцеление мрачного лорда. Несмотря на промах, реакция призрачного кота была молниеносной. Резко развернувшись, он тут же атаковал когтями. Спящий Месяц поднял меч, блокируя сокрушительный удар босса. Донг, под напором монстра, Спящий Месяц отступил на полшага и поспешил атаковать в ответ. Красота! Есю не мог помочь Спящему Месяцу, но мысленно его похвалил. Тот вовремя использовал блок «Навык Мастера Меча». У него была хорошая контратака. А еще этот парень обладал отличными лидерскими качествами. И Исю не ожидал такого. Спящий месяц превзошел его ожидания. Тем временем Спящий месяц сильным толчком сбил кота с ног, пнул босса, а потом принялся наносить быстрые рубящие удары. Его меч загорелся темно-фиолетовым светом, говорящим о действии дополнительных свойств оружия. Эта комбо-атака заставила всех радостно воскликнуть. Нанеся еще несколько ударов, лидер крикнул «Налетай, братва, добьем его!». Члены группы были готовы. Все трое, размахивая оружием и кастуя недавно выученные скиллы, присоединились к битве. Спящий месяц перестал уклоняться от атак и навалился на босса вместе со всеми. При поддержке исцеления мрачного лорда они окружили кота, перекрыв ему пути отступления. Ситуация складывалась наилучшим образом. Все были несказанно рады, слыша непрерывные яростные крики загнанного в угол призрачного кота. Из объяснений спящего месяца трое новичков уже поняли, что скрытый босс очень ценен. Глядя на мечущуюся черную фигуру, они гадали, какой лут добыча может из него выпасть. Но Есю думал о другом. «Красная кровь! Не прекращай лечение!» – закричал лидер. Жизнь призрачного кота опустилась до 10%. Игроки называли это состояние красной кровью. Достигнув его, многие боссы обретали новые возможности. Зеленый лес был данжем для новичков, поэтому местные боссы не обладали какими-то сверхспособностями. Но полуночный призрачный кот являлся скрытым боссом и сильно отличался от них. Будет удивительно, если у него не припрятана парочка козырей в рукаве. Увы, способность призрачного кота оказалась довольно заурядной. Он впадал в состояние берсерка, тем самым увеличивая скорость атаки и урон. Что ж, лишняя работа для целителя группы. Ещё думал, что если спящий месяц продолжит уклоняться, то убийство босса не станет проблемой. Кто бы мог подумать, что лидер продолжит атаковать в открытую? Более того, казалось, его контратаки начали замедляться. Закончилась манна? Нахмурившись, Исю посмотрел на панель группы. Нет, с Маной проблем не было. Спящий месяц внезапно остановился, не пытаясь продолжить атаку. Как раз в тот момент, когда Исю хотел предупредить новичков, в наушниках раздался крик спящего месяца. Чёрт! Офтанк! танк Внимание монстра переключается с танка на другого члена группы. Глава 8. Борьба не на жизнь, а на смерть. Полуночный призрачный кот внезапно пролетел мимо спящего месяца, направив когти в сторону павшего солнца. Черт, извини!» Павшее солнце остался один на один с боссом. Он не мог уклониться от такой быстрой атаки. Спящий месяц поспешил извиниться. На протяжении всего пути он оставлял новичков и сейчас чувствовал ответственность за произошедшее. В том, что босс переключил свое внимание на других членов группы, была вина не только танка. «Стой, не атакуй его!» – закричал спящий месяц Павшему Солнцу. Он устремился к боссу, пытаясь снова заагрить его. Кто бы мог подумать, что после нескольких атак Павшего Солнца Призрачный Кот переключит свое внимание на него. Атакованный игрок растерянно застыл на месте. Павшее Солнце был магом, одетым в легкую броню. Атака призрачного кота в состоянии берсерка была для него губительной. Полоска его жизни быстро поползла вниз. Но Йесю успел среагировать, скостовав исцеление. Вот только полагаться исключительно на скиллы было нельзя. Как долго маг, одетый в легкую броню, сможет выстоять под мощными ударами скрытого босса в состоянии берсерка? Ответ пришел быстро – 7 секунд. Пока хил мрачного лорда был в откате – Полуночный призрачный кот разорвал игрока на куски. Спящий месяц попытался спасти его, но не смог быстро переагрить босса. Мак погиб. В славе, когда игрок погибал в подземелье, его выкидывало из локации и войти снова он мог только со следующей группой. Другими словами, в пати из пяти человек осталось четверо. Твою мать, цепная атака. Вы издеваетесь? Гневно закричал Спящий месяц. После смерти мага босс не переключился на него, а начал атаковать третьего члена группы. Полуденный свет тоже был магом в легкой броне. Есю сосредоточил лечение на нем. Скастованный хил действовал 7 секунд, но даже это не смогло спасти полуденного света. Кроме берсерка, который увеличил скорость атаки и урон, призрачный кот обладал способностью кровотечения. К несчастью, именно его босс повесил на бедного мага. Дьявол! Он продолжает атаковать по цепочке. «Ребята, вы меня просто убивайте!» Сокрушился спящий месяц. Есю очень внимательно наблюдал за полосками жизни сопартийцев. Конечно, он мог продолжать лечить полуденного света, но тот продержался бы не более семи секунд. За это время умрет не только маг, но и лучник, песчаный ветер, может последовать за ним. В такой ситуации можно было спасти только одного из них. Не надеясь больше на спящего месяца, Есю перестал лечить мага. Вместо этого он сосредоточился на песчаном ветре. Такая выходка сильно разозлила лидера. «Почему ты хилишь? Лечишь его?» – заорал он. Есю не ответил. Естественно, без поддержки маг был быстро уничтожен. Пока спящий месяц изливал проклятие на голову мрачного лорда, призрачный кот без остановки прыгнул на песчаного ветра. «Босс атакует меня!» – испуганно проронил лучник. «Бей его, грёбаный идиот!» Сам не зная почему, спящий месяц продолжал распаляться. Он рванул к боссу, пытаясь сорвать агро на себя. 13 секунд. Есю высчитал время. Он не знал, правильно ли поступает песчаный ветер, атакуя босса. Едва только кровотечение спадало, кот вешал его снова. Этот эффект имел небольшой шанс реализации при атаке. но казалось, что на лучника он вешается со стопроцентной вероятностью. Проклятие кровотечение, все типы эффектов, которыми обладал призрачный кот, неизменно повисали на бедолаге. 13 секунд. Столько Иисус смог поддерживать песчаного ветра в живых. За это время Спящий Месяц мог попытаться сагрить босса на себя. Но чем в это время занимался лидер Пати? Спящий Месяц, так резво начавший битву, теперь едва атаковал, постоянно промахивался. Удар за ударом его меч практически не наносил урона. Спящий Месяц сыпа проклятиями и ворчал, словно уже отчаялся. Лучник пал, и полуночный призрачный кот наконец переключил атаку снова на него. Мрачный Лорд представлял для босса наименьшую опасность, так как не делал ничего, чтобы спровоцировать монстра на атаку. В результате агрессия босса сконцентрировалась лишь в небольшом радиусе. «Братан, оставайся на месте, у тебя осталась манна?» Спросил спящий месяц: "Ты единственный, кто должен оставаться на месте". Напечатал ответ Есю: "Не переживай, нас двоих хватит, чтобы убить босса". Вызывающий крикнул спящий месяц. Он снова несколько раз промахнулся. В этот момент призрачный кот атаковал его когтями в лицо. Хил, хил, хил, хил. Дико взвыл спящий месяц. Ответа не было. Мрачный лорд на протяжении всего пути всегда лечил вовремя. Однако в этот раз он не кастовал лечащий скилл. «Я не могу, он переключится на меня», – с улыбкой напечатал Есю. «Ты?» – спящий месяц перевел взгляд на мрачного лорда. Тот сидел под деревом и холодно наблюдал за происходящим. Лидер группы вдруг осознал, что положение приняло неприятный оборот. Мрачный лорд не был новичком. Слишком рано было терять лучника. Как он мог совершить такую ошибку? «Босс не переключится на тебя. Скорее вылечи меня». Спящий Месяц мог только возмущаться, однако реакции не последовало. Призрачный кот наседал. Неожиданно скорость Спящего Месяца возросла. Подняв меч горизонтально, он заблокировал когти босса. Потом отпрыгнул и начал атаковать скиллами, как в самом начале битвы. Спящий Месяц вдруг перестал промахиваться. Однако в этот раз его комбо-атака не была столь успешной, как в начале, из-за состояния Берсерка. «Спящий месяц» едва успевал отражать атаки босса из-за возросшей скорости атаки последнего. После прыжка его комбо-атака наконец-то достигла цели, отбросив призрачного кота. «Скорее добавь». Теперь «Спящий месяц» по-настоящему испугался. Несмотря на то, что он мог драться лучше, чем маг или лучник в легком доспехе, он не был непобедимым. «Добавить что?» Есю сделал вид, будто не понимает, о чем речь. «Добавь здоровье». «Что значит «добавь здоровье»?» «Я вижу, что на тебе висит только кровотечение. Ты, спящий месяц, был вне себя от ярости. Как жаль, что ты не можешь убить скрытого босса в одиночку. Ты позволил выбыть всем членам команды и остался один. Погибшие не могут рассчитывать на награду, и босс был бы только твоим», напечатал Исю, выпустив густую струю табачного дыма. «Вот только ничего не выйдет. Твоих навыков недостаточно, чтобы убить призрачного кота в одиночку». Ты правильно сагрил босса в начале боя и затем отпустил его в нужное тебе время. Члены пати были убиты и оставили тебя с боссом, у которого осталось мало хп – здоровья. Следовательно, лут, выпавший с босса, достался бы только тебе. Ведь прохождение подземелья не так важно для тебя, как убийство скрытого босса. После прочтения сообщения от мрачного лорда, спящего месяца прошиб холодный пот». Он и не думал, что парень, который завесит весь обмолвился лишь пару слов, разгадает его план. Все верно, он позволил призрачному коту сорваться и атаковать остальных членов группы, чтобы убить их. Потом, по замыслу, босс должен был сагриться на целителя, пока тот пытался бы восстановить здоровье главного танка группы. Но он не думал, что мрачный лорд внезапно перестанет его лечить. Возможно ли, что этот парень уже давно разгадал его план? Он понял, что не сможет никого спасти, и специально следил за агробосса, чтобы оно не переключилось на него. Возможно ли, что он специально не лечил Спящего Месяца, чтобы тот умер под когтями призрачного кота? «Братишка, Спящий Месяц увидел, что мрачный лорд не был кроткой овечкой, и приготовился уговаривать его всеми способами. «Давай сейчас не будем ссориться. Не похоже, чтобы ты знал тех троих парней. Давайте вместе убьем босса». «Лут поделен 50 на 50. Это весьма неплохо, согласись?» 50? Мне по душе сто». «Хорошо», – процедил сквозь зубы Спящий Месяц. «Лут не состоит из одних материалов. Когда придет время, ты первым будешь выбирать. Остальное решим броском кубика. Я могу отдать тебе и все снаряжение». Спящий Месяц знал, что без поддержки Целителя он точно не сможет добить босса. Поэтому согласен был идти на такие уступки. «Да кто тебе поверит?» «Тогда что ты предлагаешь?» – вспылил Спящий Месяц. Его здоровье снизилось уже наполовину. Он не мог одолеть призрачного кота в состоянии берсерка. Ссора с мрачным лордом сделала задачу еще более трудной. Спящий Месяц уже записал ник наглеца в черный список и поклялся, что однажды уничтожит его. «Тебя не нужно беспокоиться об этом», – отписался в чате Есю. «Будь панька и умри». «Ты… Ты псих! Если умру я, ты тоже умрёшь!» Тогда никто не сможет забрать дропнувшийся, выпавший лут. У спящего месяца осталось четверть здоровья. Друг, нет никакого смысла воевать друг с другом. Осталась пятая часть здоровья. Ты идиот. Седьмая часть. Мрачный лорд, ты что спятил? Ты знаешь сила моей гильдии полной луны? Девятая часть. Ты труп. Один хитпоинт. Черт! Когти полуночного призрачного кота опустились, и мир погрузился во тьму. Сидевший неподвижно все это время мрачный лорд поднялся, но не собирался убегать. Дождавшись гибели спящего месяца, он рванул вперед. Ейсю слабо улыбнулся. Его левая рука скользила по клавиатуре, быстро отстукивая по клавишам, в то время как правая короткими рывками перемещала мышь. Мрачный лорд достал и распахнул зонт тысячи вероятностей. Потом он приложил небольшое усилие, практически выгнув зонт в обратную сторону, и захлопнул его. Теперь оружие стало напоминать копье. Измененный зонт устремился к полуночному призрачному коту. Зуб дракона скостовал Йесю. Глава 9. Руки Йесю. У Чиньго не было привычки присутствовать на ночных сменах. Только сегодня, когда открылся новый сервер, она пришла, чтобы посмотреть на количество играющих. Но она задремала. Ее сон был неглубоким. Но Ченьго было лень идти в свою комнату наверху, чтобы поспать как следует. В такой полудреме она хорошо слышала звуки кафе, разговоры геймеров, клацанье клавиатур, щелчки мышек. Девушке был привычен весь этот шум. Но то, что Ченьго слышала сейчас, немного отличалось от обычных звуков. Темп этих звуков то ускорялся, то замедлялся, становился то плавным, то прерывистым. Слушая этот странный механический ритм, Чэнь Го никогда бы не подумала, что простая клавиатура и мышь способны создать настоящую мелодию. Может, ей это снится? Сон как рукой сняло. Чэнь внимательно прислушалась. Оказалось, что ей не приснилось. Звуки доносились с места, где сидел новенький системный администратор Есю. Чень Го приподнялась, желая посмотреть, чем он занят. Но в этот момент куртка соскользнула с ее плечей. Подняв ее с пола, девушка удивленно глядела чужую вещь. Это оказалась куртка Есю. «Надо же, какой он заботливый!» – отметила про себя Чаньго. Однако, когда эта куртка последний растиралась, она странно пахнет, девушка уже собиралась заговорить с Есю, когда ее взгляд соскользнул по его рукам. На Этой паре рук позавидовали бы многие девушки. Очень худые, с длинными и тонкими пальцами, они не выглядели грубыми, как у обычного парня. У них были маленькие подушечки и очень чистые, опрятные ногти. Вообще вид его рук очень сильно отличался от остальной внешности. Чень Го по своей натуре не была внимательным человеком. Но после того, как девушки с очень красивыми руками начали приходить в кафе, она постепенно стала обращать на это внимание. Поэтому ее изумил вид красивых рук Есю. Звуки щелчков по клавиатуре у него обращались в музыку, но его движения... Чиньго казалось, что его рука движется очень медленно. АПМ – количество действий или нажатий в минуту. Слава не была стратегической игрой. Игроки не только управляли движениями персонажей, но и использовали множество скиллов. В результате количество совершаемых во время игры действий было велико, так что высокая скорость рук была просто необходима. Люди с высоким АПМ совершали большое количество движений и делали это быстро. Сила и продолжительность нажатия каждой клавиши влияли на успешное управление игровым персонажем. Эти вещи вносили дополнительный элемент сложности в сражениях. Правда, тут еще имело значение полезность производимых действий. Например, некоторые игроки развивали очень высокую скорость нажатий, вот только достигали ее бесполезным стучанием по случайным кнопкам. Только профессиональные игроки могли поддерживать высокий АПМ, выполняя лишь необходимые действия. 200 АПМ – это всеми признанный эталон, показывающий наличие высокого профессионализма. Когда обычные люди пытаются достичь скорости в 200 нажатий, они просто клацают по случайным клавишам. Для профессионального игрока достижение 200 АПМ требует заранее продуманного плана действий. Уровень их противника всегда очень высок – поэтому все профи должны выдавать не менее 200 нажатий, чтобы успешно сражаться. 70% обычных игроков имели скорость от 80 до 120 АПМ. 25% не могли достичь и 80. И только 5% превысили скоростной предел в 120 нажатий. Среди мастеров игры очень немногие достигали отметки 200 АПМ. Это были профессиональные игроки. Скорость Чуньго – Была около 120, но в некоторых случаях могла немного возрасти. Тем не менее, девушка верила, что входит в те самые 5% экспертов. Что касается ИСЮ, Ченьго не сомневалась, что его АПМ не достигал даже 80. Неожиданно ритмичный печатный звук пропал. Звук, который она слышала, возникал только из-за его медленных плавных движений. «Я все еще сплю?» Чэньго похлопала себя по щекам. Она хотела снова услышать те сказочные звуки, насколько бы она не вслушивалась, все напрасно. Руки, которые только что выстукивали удивительные ритмы, сейчас были неподвижны. Движения Есю настолько захватили внимание Чиньго, что девушка даже не взглянула на монитор. Но теперь, когда руки парня замерли, она подняла взгляд на экран. Глаза Чиньго тут же расширились. «Полуночный призрачный кот?» Едва она произнесла это, Призрачный кот на экране упал, рассыпавшись мириадами радушных искр и оставив после себя целую росы предметов. В следующий миг на экране появилось системное сообщение. «Внимание! Впервые на десятом сервере убит скрытый босс. Полуночный призрачный кот. Поздравляем игрока, мрачный лорд. Чёрт!» От волнения Чиньго вцепилась в плечи Йесю. «А ты по-настоящему крут! Неважно, быстрые его руки или нет!» «Взять первое убийство – это дорогого стоило». Только Есю собирался посмотреть на выпавших с босса лут, как возникшие на его плечах руки заставили его подскочить на месте от испуга. Он чуть сигарету не проглотил. Серебристый дым накрыл клавиатуру. Девушке тут же отшибло все мысли по поводу первого убийства. Сорвав наушники с Есю, она прорычала ему в ухо. «Кто разрешил тебе здесь курить?» «Что?» Есю вынул дымящуюся сигарету изо рта. Он по-настоящему не понимал, что босс от него хотела. «Не курить, ты что, не видел это?» Ченьго указала на плакат, висящий на стене. Есю повернул голову и удивленно прочел слова на предупреждающей табличке. «Ты смеешься? Не курить в интернет-кафе? Здесь курить нельзя. Зона для курящих находится в другом зале», — ответила Чэньго. «Тогда пойдем туда», — предложил Есю. «Нет, от сигаретного дыма у меня болит сердце», — скривилась она. Тогда что нам делать?» Парень выглядел так, как будто столкнулся с нерешаемой проблемой. «Тебе что, не хватило одной сигареты?» Чень Гон начала злиться. «Нет, иначе у меня будет болеть голова». «Ты, ты, ты...» Чень Го начала понемногу понимать. Несмотря на то, что Есю безропотно исполнял все поручения и согласился жить в тесной кладовке, он определенно не был простым человеком. «Тогда я сам пойду в зону для курящих». Он, наконец, нашел решение проблемы. «Босс, вам нужно пойти отдохнуть». «Погоди, расскажи, как ты получил первое убийство», – Потребовал Чуньго. «Ничего особенного», – пожав плечами без эмоций, ответил Есю. «Вся команда умерла. У босса осталось мало здоровья, так что не было проблемы добить его». «О, так вот как все было». В голосе девушки вновь появилось восхищение. Награда за убийство такого низкоуровневого скрытого босса не была какой-то особой. Это было дополнительное золото и опыт, а не высококлассное снаряжение. Но первое убийство являлось особым достижением и навсегда оставалось в памяти сервера, а люди, получившие его, становились настоящими легендами. Игроки очень гордились подобными достижениями. Для большинства обычных игроков достижение подобного рода можно было получить только на начальных уровнях. Как только подземелья становились труднее – Неважно, скрытый это босс или обычный, их убийство начинало требовать высоких игровых навыков. Что касается небесной сферы, даже высокоуровневые игроки не имели шансов получить там подобные достижения в одиночку. Все рекорды, установленные там, достигались только профессиональными командами. Глава 10. Наглый новичок. Что из него дропнулось? Умирая от любопытства, Ченьго подошла ближе, посмотреть, что оставил полуночный призрачный кот после своей смерти. Два кошачьих когти. Мусор. Одна кошачья меховая кираса. Можно ее одеть, но низкоуровневое снаряжение не особо ценно. Один темный опал. Окей, окей, весьма неплохо. Материалы, выпадающие из скрытых боссов, определенно неплохо стоят. Одна книга навыков... Черт подери, это большая удача. Слушая рассуждения Ченьго, Юсе изумился не меньше ее. Нужно быть невероятно удачливым, чтобы из низкоуровневого босса, пусть и скрытого, выпала книга навыков. Что из себя представляли книги навыков? Они не обучали никаким новым умениям, они увеличивали число скилл поинтов Ценность фолианта можно было определить по аналогии с оружием, взглянув на цвет ее названия. Книги являлись одним из способов достижения четырех очков. Книгами нельзя было торговать, они привязывались к персонажу при получении. Поэтому, чтобы их добыть, приходилось рассчитывать только на удачу при убийстве боссов. Книга, доставшаяся Есю, добавляла немного, всего пять очков. Тем не менее, и это было большой удачей. Мрачный лорд сразу использовал фолиант. Среди выпавших материалов только темный опал и кошачьи когти были нужны для усиления зонта тысячи вероятностей. Настроение Есю было отличным. Собрав лут, мрачный лорд покинул подземелье. «Ты не собираешься пройти данж до конца?» – изумилась Ченьго. Несмотря на то, что мрачный лорд выступал как персонаж поддержки, это подземелье можно было легко пройти в одиночку. Даже зная его низкая поэма, Чиньго не читала низкими его способности. Он победил парня, которому она проиграла, 52 раза всего за 40 секунд. Так что этот данж не должен был стать для Юсью проблемой. «Мне надо сменить компьютер». Юсью уже хотел выйти из игры, но девушка вдруг остановила его, глядя на экран. «Погоди секундочку, что происходит?» В окне мирового чата раз за разом дублировалось одно и то же сообщение. «Бесстыдный новичок, мрачный лорд». чтобы украсть скрытого босса, специально не лечил сопартийцев и позволил им умереть. «Все будьте осторожны». Это сообщение чередовалось с гневными отзывами и злыми смайлами. Открытые ругательства в чате блокировались системой, поэтому людям приходилось выкручиваться. Есю посмотрел на Ники спамеров. Спящий месяц и погибший члены команды. Павшее солнце, полуденный свет, песчаный ветер. Поскольку Йесю вышел из данжа последним, Только он и лидер знали, кто прав, кто виноват. «Как такое могло произойти?» Ченьго ошарашенно взирала на экран. Есю ничего не оставалось, кроме как все рассказать. «Черт, лицемер, как подло!» Яростно закричала Ченьго. «Ага, слишком лицемерно». Голос парня вновь не отразил никаких эмоций. «Почему ты не злишься?» Девушка была сбита с толку. «Я очень зол. Ты злишься? Почему-то я этого совсем не вижу». Она недоуменно постучала пальцем по подбородку. Есю смотрел на забитый гневными сообщениями чат, но его лицо ничего не выражало. «Если я злюсь, это не значит, что я должен это показывать». Есю чуть заметно улыбнулся, вышел из игры и выключил компьютер. Пойти в зону для курящих было сейчас его заветной мечтой. «Что ты за человек? С открытия Севера прошло совсем немного времени, но с тобой уже произошло столько событий». «Ты встретил скрытого босса, выбил книгу навыков и даже успел обзавестись врагами. Я не удивлюсь, если завтра утром ты будешь мертв», покачал головой Чиньго. «Увидимся позже, босс». Девушка отправилась отдыхать, а Есю пошел искать себе свободный компьютер в зоне для курящих. Как и ожидалось, табачный дым висел в зале плотным сизым облаком. Даже сильная система вентиляции не справлялась с очисткой воздуха. Ее хватало только на то, чтобы не пускать дым в зону для некурящих. Курильщикам не было никакого дела до остальных. Ещё прикурил, внося свою лепту в общее табачное море. В прошлый раз, проходя через этот зал, он видел, что тут намного больше людей, чем в зоне для некурящих. Естественно, когда собираются полуночники, лишь немногие из них могут что-то сделать без помощи сигарет. Просто отлично, что интернет-кафе было таким большим. Осмотревшись, Есю нашел свободный компьютер и сел. Счастливый интернет-кафе было относительно высокого класса. Все компьютеры в залах разделялись небольшими перегородками, создавшими иллюзию небольшого личного пространства. Хотя даже если бы таковых не было, посетителя бы это не смутило. Все использовали наушники и были поглощены игрой. Никто не обращал внимания на окружающее. Есю снова залогинился, вошел в игру и надел наушники. Мрачный лорд по-прежнему находился в окрестностях зеленого леса. Это место было все так же переполнено людьми. Но теперь, благодаря наушникам, он слышал весь окружающий гам. Происходящее сильно напоминало прогулку по живленному рынку. Правда, было не настолько шумно, чтобы Есю не мог разобрать, что говорят другие игроки. Что же касается нескончаемых сообщений о наборе в группу, их можно было просто заглушить. Есю пробежался глазами по окну чата. Сообщения о страшном мрачном лорде уже исчезли. В славе с помощью специальной команды можно было узнать, когда определенный игрок выходит из игры. Спящий месяц не был новичком, поэтому был, несомненно, с ней знаком. После того, как мрачный лорд вышел из игры, он прекратил спамить сообщениями. Только игроки выше 20 уровня могли покинуть стартовую локацию. Когда это произойдет, они легко могут стать жертвами. Сейчас же игроки могли лишь показывать пальцами и выяснить отношения в общем чате. Однако спящий месяц оказался очень злопамятным. Как только система объявила о достижении первого убийства, все узнали о мрачном лорде. А когда спящий месяц начал с памяти гневными сообщениями, люди взяли себе на заметку ник Есю. В итоге мрачный лорд не мог найти группу. Все его предложения о присоединении тут же отклонялись. Даже если игроки не верили спящему месяцу, они все равно не решали связываться с мрачным лордом. Ещё не знал смеяться или плакать. Он пытался вступить в группу не для того, чтобы получить в подземелье опыт и лут. Его по-настоящему интересовал только скрытый босс, точнее материалы, которые с него падали. Правда, теперь, когда он не мог собрать группу, его прокачка ускорится, ведь количество полученного опыта сильно возрастет. В подземельях славы, чем меньше людей находилось в группе, тем больше опыта они получали. Правда, имело значение эффективность и скорость прохождения данжей. Обычно, чем больше людей было в группе, тем быстрее и безопаснее они справлялись с задачей. Вот только с мрачным лордом дело обстояло иначе. У него был серебряный зонд тысячи вероятностей, пятого уровня. Обычные игроки уже носили синее и зеленое снаряжение. Если сравнивать зонд тысячи вероятностей – С таким оружием они стояли в разных ранговых категориях. В славе каждый ранг состоял из пяти уровней. Другими словами, зонт тысячи вероятностей был эквивалентен синему оружию двадцатого уровня или зеленому 25. пятого. Превосходство его оружия на низких уровнях было слишком велико. Урон, наносимый зонтом мрачного лорда, был эквивалентен четырем или пяти клинкам. Если прибавить сюда влияние характеристик самого персонажа, Мрачный Лорд мог заменить собой трех человек одного с ним уровня. Более того, благодаря своим умениям, Йесю не будет уступать по скорости прохождения группе из пяти человек. Он может даже превзойти их. Мрачный Лорд направился ко входу в подземелье. Но неожиданно дорога ему преградил игрок. «Спящий месяц. У этого парня похоже очень острое зрение». если он смог отыскать Исю в такой толпе. «Привет, привет!» – ухмыльнулся Исю, поправляя микрофон. «Привет, придурок!» Спящий месяц не пытался казаться вежливым. Глава одиннадцатая. «Не хватает человека, примите меня!» Исю рассмеялся и добавил. «Как дела?» Это было сказано таким скучающим небрежным тоном, что спящий месяц потерял до речи. Он растрепал на весь север о том, что мрачный лорд жулик и кидала, и только они вдвоем знали, что это было не так. И как после такого этот парень мог из себя вести так, будто ничего не случилось? Он что, не видел сообщений? Бесстыдный новичок, мрачный лорд, чтобы украсть скрытого босса, специально не лечил сопартийцев и позволил им умереть. Все будьте осторожны. Спящий месяц снова отправил в общий чат несколько сообщений, и с гордостью уставился на собеседника, ожидая реакции. Однако желаемого эффекта не последовало, и еще совершенно спокойно спросил. «Ты до сих пор занимаешься этим? Не собираешься качаться, что ли?» «Я хочу, чтобы ты узнал мою мощь. Ты знаешь, что моя гильдия полной луны не та, которую можно просто так проигнорировать». Спящий месяц заранее заготовил эту речь. Вот только сейчас он чувствовал, что слова звучали неубедительно, Это было будто протыкать ножом бумагу. Совсем не впечатляло. «Да, знаю. Теперь я не могу вступить никому в группу», — вздохнул Есю. Услышав это, спящий месяц громко рассмеялся. К нему вернулась уверенность. «Посмотрим, как ты снова попытаешься меня кинуть». Ответ мрачного лорда стал для него полной неожиданностью. «Тебе в пати не хватает человека? Добавь меня!» Спящий месяц не имел такой наглости. «Черт, это что, новый уровень низости?» «Ха, да-да-да, добавь меня. Теперь, когда мы лучше знаем друг друга, почему бы не работать вместе?» Есю неожиданно отправил запрос на добавление в группу. В группе спящего месяца на самом деле было четыре человека, и это были уже другие люди. Все трое являлись членами гильдии полной луны. Создание гильдии было возможно только после выхода из начальной деревни. Следовательно, это были ребята с одного из старых серверов. перенесшие свои аккаунты на десятый. В результате они все вместе появились в одной стартовой деревне. Так как Спящий Месяц хотел забрать себе первое убийство, скрытого босса, он пошел в подземелье со случайными людьми. К сожалению, он нарвался на Исю, который увел достижение прямо у него из-под носа. После этого Спящий Месяц попросил помощи у гильдии. Гильдия предоставила людей, чтобы помочь опорочить его мрачного лорда. Он очень хотел унизить Исю, сделать для него игру невыносимой. Но что вышло в итоге? Этот парень совсем не парится по поводу происходящего. Более того, не найдя желающих принять его в группу, он самым наглым образом отправил запрос самому спящему месяцу. Тот был в шоке. Наученный горьким опытом, он понимал, что мрачный лорд был непростым человеком. Что он задумал? В чем его выгода? Из раздумий спящего месяца вывела приватное сообщение от сопартийца. «Добавь его. Этот парень ищет смерти. Как только войдем в данж, мы ему ее обеспечим. Что он сможет сделать против нас?» Спящий месяц обдумал сложившийся расклад. На его стороне три союзника. Не было абсолютно никаких причин бояться мрачного лорда. Так, спустя минуту, Иисус снова зашел в зеленый лес с группой из четырех человек. В этот раз им не повезло, полуночного призрачного кота в локации не оказалось. «Ты хочешь, чтобы я снова занимался лечением?» – рассмеявшись, спросил Есю. «Нет необходимости, будем атаковать все вместе». Пока спящий месяц распределял роли, остальные уже стремились вперед, атакуя монстров. Эти трое определенно не были новичками. Их навыки были на уровне ветеранов, и они спокойно могли бы зачистить подземелье втроем или даже вдвоем. Еще один человек поднял их эффективность до небес. Йесю не стал трепаться впустую. Свернув зонт тысячи вероятностей в копье, он атаковал. Небесные удары и зуб дракона – основные атакующие умения, которые использовал Йесю. Конечно, кроме использования специальных умений, персонажи пользовались и простыми атаками. Игроки комбинировали скиллы со множеством обычных атак. Прямые удары, выпады, рубящие атаки, подсечки, апперкоты и прочее. При использовании эти атаки были очень похожи на обычные, различались только эффекты. Например, небесный удар был навыком с эффектом подбрасывания. Правда, этот эффект и его урон были намного больше, чем у обычного перкота. Зуб дракона был навыком прямого выпада. Он имел большую скорость атаки и шанс оглушить противника на короткое время. Оглушенный противник не мог предпринимать каких-либо действий и становился легкой добычей. Есю не нужно было использовать специальные приемы. Его обычные атаки и сами прекрасно справлялись задачей. Когда он только достал зонт, монстры вдруг двинулись на него. Йесю, рассмеявшись, принял вызов. Он понял, что спящий месяц с друзьями гнали мобов в его направлении. Они думали прибавить мрачному лорду проблем, натравив на парня сразу нескольких обитателей данжа. Неужели похоже, что Есю не сможет справиться с этим? Его окружили сразу пять монстров. Использовав небесные удары на центрального моба, он сломал их строй. Потом, размахнувшись зонтом, Есю собрал мобов в одну линию. Его сопартийцы просто смотрели, стоя в сторонке, даже не пытаясь помочь. Правда, мрачный лорд не нуждался в помощи, он молоненосто поразил строй монстров. Его мощь была ужасающей, вся четверка невольно начала завидовать. «Этот парень по-настоящему хорош», одобрительно заметил парень с ником «Седьмое поле». «Он мастер, посмотрите на его умение, да он мог бы в одиночку зачистить этот данж», подтвердил дрейфующий поток другой член группы. «Он знает свое дело, в одиночку убил полуночного призрачного кота в состоянии берсерка. Я не думал, что его навыки настолько превосходят мои», смутился спящий месяц. «С такими навыками вряд ли он умрет в зеленом лесу», заключил облачный закат. Тогда как насчет того, чтобы пойти в паучье логово, когда апнем 10-й уровень?» Спросил седьмое поле у напарников. Паучье логово было подземельем для игроков с 10 до 15 уровня. Оно было намного сложнее зеленого леса. Если первое подземелье позволяло игрокам просто познакомиться с игрой, то в логове им уже приходилось вырабатывать стратегию прохождения и подбирать для использования правильные навыки. Паучи логово получило свое название благодаря обитавшим в нем паукам. Монстры были двух видов. Первые били дальней атакой и плевались паутиной, которая имела большой шанс стана, обездвиживания. Игроки, попавшие в паутину, какое-то время не могли двигаться. Второй вид пауков пользовался ближней атакой с возможностью повесить при ударе отравления. Отравленные игроки постепенно теряли здоровье в течение нескольких секунд. В «Зелёном лесу» только скрытый босс мог похвастаться дополнительными эффектами своих атак. Здесь такие эффекты накладывали и простые мобы. Кроме обычных пауков, паучье логово имело трех боссов. Один дальнего боя, второй ближнего и финальный босс – паучий лорд. Скрытыми боссами данжа были «Элитный паук», «Воин паук» и «Императорский паук». Поскольку уровни с 1 по 10 пролетали очень быстро, оставалось много вещей, которыми новички не успевали овладеть. Если они входили в паучье логово в одиночку, у них не было шанса остаться в живых. Гай для новичков решительно не советовал ходить туда неопытным игрокам. Только люди наподобие спящего месяца могли позволить себе пройти паучье логово, так как уже умели нужный опыт. «Если мрачный лорд умрет в паучьем логове, сможем ли мы пройти его вчетвером?» Спящий месяц колебался. «Пока не нарвемся на скрытого босса, думаю, проблем не будет», заявил седьмое поле. «Если мы встретим скрытого босса, даже мрачный лорд не поможет с ним справиться. Паучье логово в разы сложнее, чем это подземелье». «Верно. Тогда сперва давайте получим больше опыта, а когда апнем десятый уровень, отправимся в паучье логово», решил спящий месяц. Внезапно облачный закат, молчавший до этого времени, спросил. Тогда мы позволим ему прокачаться, а потом убьем. Услышав это, Спящий Месяц испугался. Если смотреть на ситуацию в таком ключе, их план выглядел поистине глупым. Однако седьмое поле поспешил пояснить. Правильнее сказать, мы позволим ему сделать всю работу, а потом убьем. Верно, верно, все так и сделаем. Спящий Месяц почувствовал облегчение. Глава 12. Паучи логово. Четверо парней были настроены агрессивно. Они украдко обсуждали свои планы, стоя в стороне, пока Есю зачищал подземелье от монстров. Придя к общему решению, они направились на помощь к мрачному лорду. «Нам надо было уладить кое-какие финансовые вопросы, поэтому мы немного выпали из процесса. Теперь мы снова в деле», — на ходу пояснил облачный закат. «Да ладно, все нормально», — ответил Есю, будто ничего не заподозрил. Четверка была очень довольна. Объединившись с мастером, каким оказался мрачный лорд, они очень быстро пройдут это подземелье. Радостно истребляя мобов, они ничем не выдавали истинных намерений. «Тебе не кажется, что урон мрачного лорда слишком высок?» спросил в личке седьмое поле спящего месяца. «Похоже на то. Я никогда не видел такое копеобразное оружие», ответил тот. «Я тоже не в курсе. Не особо интересовался низкоуровневыми копьями». «Будет круто, если оно дропнется после его смерти», – мечтательно предположил спящий месяц. «Даже если оно выпадет, что с того? Неважно, насколько у него сейчас высокая атака, оно по-прежнему низкого уровня. Мы не сможем долго им пользоваться». «Тоже верно». Держась в рамках и без провокации, группа прошла «Зеленый лес» очень быстро. К сожалению, скрытый босс «Полуночный призрачный кот» в этот раз так и не появился. Во время зачистки подземелья Мрачный Лорд первым из их группы получил десятый уровень. Первое убийство скрытого босса принесло ему много опыта. Из-за этого Мрачный Лорд вырвался в списке лидеров по количеству опыта. Правда, Есю стал не первым, достигшим десятого уровня. Это достижение получил игрок с ником «Лазурный поток». Система уже второй раз объявляла о нем. Первое достижение этот парень получил, когда с напарниками впервые полностью прошел подземелье зеленого леса. Видя, что мрачный лорд ужапнулся, спящий месяц немного занервничал. Он боялся, что парень кинет их. Опыт за убийство мобов, распределяемый между ними, был небольшим. Однако после полного прохождения подземелья, спящий месяц с приятелями тоже смогли дотянуть до десятого уровня, плюс получить кое-какое снаряжение. «Братишка, мы неплохо действуем вместе». «Теперь, когда все апнулись, почему бы не отправиться в паучье логово?» Радостно предложил седьмое поле. Раз у мрачного лорда были разногласия со спящим месяцем, ему приходилось выступать в качестве парламентера. Есю согласился, но предупредил, что сначала отлучится выучить скиллы. Скилл-пойнты, неважно, получены ли они за задания при поднятии уровня, убийстве монстров или дуэли, позволят ему достичь заветной отметки в 4000 очков. От седьмого до десятого уровня он получил не так уж и много. Однако главным было другое. Именно на десятом уровне появлялась возможность выучить новые умения. Остальные решили последовать его примеру. После посещения НПС, обучающих скиллом, группа снова собралась у входа в паучье логово. В этой локации было не особо много народа. Новички еще не успели достичь нужного уровня, а ветераны не спешили в опасное место – Пятерке повезло попасть к паучьему логову до того, как здесь начнется столпотворение. Здесь почти не было случайных групп. Поскольку подземелье было непростым, игроки для его прохождения отбирались более тщательно. Кандидату задавались вопросы о снаряжении, умениях и опыте. Здесь шло вдумчивое формирование групп. Команда ИСЮС, сформированная на обум без лишних рассуждений, вошла в подземелье. Внутри градус враждебности спящего месяца и его друзей вырос. «Нам следует сейчас убить его и сначала осмотримся», – прошептал дрейфующий поток. «Зачем нам осматриваться? Если этот парень мастер, давайте используем его, когда дойдем до босса», – предложил седьмое поле. «Окей, остальные члены группы возражать не стали». «Честно говоря, они не считали мрачного лорда врагом». Этот человек был выдающимся и имел наибольший среди них ДПС уровень в секунду. Они не очень-то хотели ссориться с Есю. Однако, чтобы их друг, спящий месяц, не потерял лицо, решили придерживаться плана. Никто больше ничего не сказал, но настроение у троицы оказалось подавленным. «Все взяли антидот?» – спросил седьмое поле. «Все, кроме мрачного лорда», – ответили утвердительно. «Не потребуется», – спокойно произнес Есю. «Этот парень явно смерти ищет», – буркнул спящий месяц. «Тогда погнали», – скомандовал седьмое поле. Внутри паучьего логова было очень мрачно. Повсюду висела паутина, время от времени попадались разбросанные кости. Все это выглядело довольно зловеще, даже страшно. Компания спящего месяца заметно нервничала. Умирать никому не хотелось. При каждой смерти в славе персонаж терял определенное количество опыта. В обычном мире значение равнялось 10%, с небольшим шансом потери снаряжения. Когда же игрок достигал небесной сферы, гибель персонажа становилась по-настоящему страшной. За каждую смерть терялось целых 20% опыта с большим шансом выпадения снаряжения. Мрачный лорд широко шагал с копьем наперевес, бесстрашно, словно находился в зеленом лесу. В спящий месяц компания видел, что тот парень взял на себя инициативу обнаружения ловушек. Для них это было отличной новостью. Ясю подзабыл многое из того, что касалось низкоуровневых подземелий. Когда-то он сам создал целое руководство по прохождению паучьего логова, но теперь не мог не вспомнить, что в нем было. Почти 10 лет прошло как-никак. Пока Есю вспоминал прошлое, неясная тень отлепилась от щели в скале и двинулась в направлении мрачного лорда. Тот сделал кувырок назад и сразу активировал небесный удар. Зелёный паук с ближней атакой прыгнул на него, но был перехвачен в полете. Добивание противника после опрокидывания было основным навыком славы, и Йесю не мог упустить такую возможность. Пальцы ожесточенно застучали по клавиатуре. Клики правой и левой кнопок мыши почти слились в единый звук под тихий шорох и ее по коврику. Мрачный лорд подпрыгнул, размахивая копьем. В безумном прыжке он столкнулся с зеленым пауком, Четыре молниеносных атаки, и мертвый противник отброшен обратно на скалу. «Охренеть, быть не может!» – возбужденно воскликнул седьмое поле. Он сделал комбо из четырех ударов прямо в полете. Проскулил облачный закат. Он может делать комбо из четырех ударов на десятом уровне? У спящего месяца не нашлось слов. Комбо четырех ударов в полете было широко известной комбинацией боевых магов, Однако лишь несколько человек могли проделать нечто подобное. В теории нужно было объединить обычный выпад, зуб дракона и затем навык, получаемый на 10 уровне под названием «Двойной укол», чтобы завершить комбо. Я слышал, это только игроки из АПМ. В 170 и выше могут проверять такое. Шарашина продолжу седьмое поле. Я слышал, только профессионалы, играющие боевыми магами, после того, как их скорость повышается, могут его сделать, разве нет? осторожно предположил дрейфующий поток. У него даже класс еще не выбран. У спящего месяца отвисла челюсть. Насколько велика разница в скорости между боевым магом и персонажем без специализации? Откуда я знаю? Вспылил облачный закат. Но знаю, что таким нужно иметь снаряжение, соответствующее всем классам. Только не вижу, чтобы у мрачного лорда было снаряжение, увеличивающее скорость. А что насчет оружия? Может, дело в нем? «Давайте не будем накапываться до причин», — резко прервала дискуссию седьмое поле. «Даже если бы вы были боевыми магами и имели снаряжение, которое увеличивает скорость, смогли бы вы провернуть это комбо в полете?» Тишина была ответом. Если бы они могли, то не были бы настолько изумлены. «Кто этот человек?» — все трое посмотрели в сторону спящего месяца.